Часть 1. Малыш. Глава 1. Персики, консервированные половинками в сиропе. На картинке выглядели они аппетитно. Хотя логичнее было бы попробовать сначала свежие. Но у меня правило. Если на что-то упал глаз, беру. Сейчас мне попалась под руку банка консервированных персиков. И мне безумно захотелось узнать, каковы они на вкус. Я еще раз покрутил банку, рассматривая картинку на упаковке, и отправил в корзину к остальным продуктам. Замороженные пиццы, ее-то я ел уже множество раз, и упаковки Миллера. Обожаю его. Что тут скажешь, ценителем пива меня точно не назовешь. Сегодня я открою для себя новый вкус. Вкус консервированных персиков. Почти уверен, что мне они понравятся, «Но даже если и нет, я все равно попробую потом свежие». «Думаю, разница огромная». «В день по новому вкусу». Такое вот правило. Я сам себе его установил и стараюсь не нарушать. Это помогает растянуть удовольствие, учит смаковать каждый новый вкус в полной мере, как глоток воды для жаждущего. По крайней мере, это лучше, чем сходить с ума. Мне нужна система. Нужны правила». «Ускай и такие нелепые!» Я с трудом согнул левую руку в локте и повесил на нее корзину. Мимо меня пронесся мальчуган лет пяти. Он схватил упаковку «Лейс», взглянул на меня и, не удержавшись, прыснул коротким смешком. Его повеселило мое косоглазие. На всякий случай я сильнее натянул бейсболку на лоб. Не хотелось бы напугать его... Через секунду ребенок забыл обо мне и скрылся за трехметровыми стеллажами с бытовой химией. «Мама! Мам! Можно мне маленькую пачку чипсов, пожалуйста?» Жалобный голос пацана долетел до меня. «Да зачем тебе эта гадость, медвежонок? Ну, мам!» «Ладно, малыш, бери свои чипсы». «Малыш, забавно. С недавних пор так меня называют миссис Уэлч». «С того момента, как мы с ней обнаружили, что прошло достаточно времени, чтобы можно было безболезненно подшучивать надо мной, да я и сам не прочь. Само ирония – это ведь в какой-то степени лекарство от депрессии. Чипсы я перепробовал, пожалуй, все. Обалденная штука. Я грациозно подошел к кассе и, помогая правой рукой, выложил продукты на ленту. Молоденькая кассирша приветливо улыбнулась». Мне часто приветливо улыбаются, даже если минуту назад готовы были разорвать на части любого, кто подвернется под руку. Этой улыбкой люди скрывают неловкость, хотят подбодрить меня этим. Так улыбаются неизлечимо больному. Я бросил взгляд на бейдж-кассирши Джейд. Машинально пропустил через себя это имя. Искал ассоциации. Я делаю это все время с именами, лицами. Предметами мебели, продуктами, машинами, совсем что попадается на глаза. Нет, ее имя для меня просто имя, ничего, никаких образов. Эх, Джейд, у тебя прекрасная улыбка, но тебе вовсе не обязательно так стараться ради меня. Поверь, моя внешность беспокоит меня в последнюю очередь. Я понятия не имею, какие на вкус персики. Понимаешь, о чем я? расплатившись я хотел уложить продукты в пакет но Джейта опередила меня давайте помогу спасибо теперь мне не нужно шарить здоровой рукой по полкам магазина и я с удовольствием взял в ею пакет собранный джейт я направился к выходу волоча левую ногу и с усмешкой подумал что если бы на мне не было бейсболки улыбка джейт стала бы еще дружелюбней Выйдя из сгристаться, я закурил. Для этого снова пришлось освободить правую руку, перевесив пакет с продуктами на локоть левой. Даже после полугодового курса реабилитации сложно привыкнуть к тому, что твоя левая половина не твоя. Она вообще ничья. Хотя... Шесть месяцев назад я мог управлять левыми конечностями с таким же успехом, с каким пытался бы управлять руками и ногами другого человека – Теперь же я, по крайней мере, обходился без костылей, да и вообще достаточно шустро передвигался. Правда, рука. Достижение на сегодняшний день могу согнуть ее в локте. Но были и плюсы. Я определенно точно знал, что я левша. Теперь я мог писать только правой и делал это, как курица лапой». Я свернул на Кранбери-стрит, прошел мимо одноименной кафешки с бордовым навесом над летними столиками. Тут делали замечательные латте, мой любимый кофейный напиток. Чёрный же не очень понравился. И зашагал вдоль невысоких домов, обвитых пожарными лестницами. Мне вроде как повезло, это часть Бруклина, почти Манхэттен. В том плане, что Бруклинский мост от моего жилища находился совсем рядом, а там уже и Манхэттен. «Кстати, о жилище. Я знал о себе еще кое-что, кроме того, что мне никогда не написать книгу, реши я использовать для этого ручку. Я неудачник. Нельзя сказать, что это меня как-то огорчало. Не в том я положении, чтобы беспокоиться о таких мелочах. Просто констатировал этот факт, как старался констатировать все, что так или иначе относилось к моей жизни». Просто у меня не было другого объяснения тому, почему я жил в съемной комнате и работал разнорабочим в мелкой конторе по ремонту квартир. Да, в Нью-Йорке, уж не говоря о Манхэттене, квартирку купить удовольствие не из дешевых. Но к сорока годам, ну, плюс-минус, черт его знает, вряд ли сильно ошибаюсь, можно было и собственным углом обзавестись. А может, есть где-то этот угол? «Господи, сколько вопросов!» Начинаешь думать, и голова идет кругом. Вопросы наслаиваются друг на друга, как только дашь им волю. Голова разболелась. Я пошарил по внутренним карманам пиджака, достал упаковку тейленола и разжевал пару таблеток. Ну и гадость! Не торопясь, я дошел до своего дома на пересечении Кранбери и Хикс, Четырехэтажное кирпичное здание – на третьем этаже которого я снимал одну из двух комнат у симпатичной старушки Мэри Уэлч. Другую комнату занимала сама хозяйка. И на данный момент эта женщина – самый близкий мне человек. Ну, пожалуй, еще Бак Чемберс и его младшая сестра Эйлен. Все, список закончился. Я бы отдал и второй глаз, лишь бы расширить этот список другими именами. Ведь они есть. Они точно должны быть. Другие имена. Я пересчитал сигареты в пачке, оставалось меньше половины. Но если не чистить и лечь пораньше, то до утра хватит. В любом случае возвращаться в магазин я точно не собирался. Нога ныла так, что никотиновая зависимость ушла на второй план, уступив место желанию поскорей добраться до кровати. Интересно, со скольки лет я курю? Жук Геркулес Сегодня утром мне в голову пришла спасительная мысль начать вести дневник, потому что я больше не могу доверять памяти самое ценное, что у меня есть эмоции. Всю жизнь я собираю их по крупицам. Именно поэтому сейчас на моих коленях лежит дневник. Пока еще страница его пустыну, к вечеру он превратится в надежное хранилище моих эмоций. Времени еще полно. День только начинается, а мы собираемся пробыть здесь до заката, так что, думаю, я успею написать все, что нужно было написать уже давно. Солнце раскаляет металлический настил крыши ангара, так что вполне можно приготовить себе омлет с беконом. Я подкладываю под себя рюкзак, надвигаю бейсболку на лоб и ложусь. Дора запускает воздушного змея. Желто-красный ромб неправильной формы маленькой точкой кружит высоко в небе. «С чего начать?» «Пожалуй, с того дня, когда на моем лице впервые в жизни заиграла искренняя улыбка. Мы живем в Брентвуде, одном из престижных районов Лос-Анджелеса, в трехэтажном доме с шестью спальнями, бассейном и гаражом на три автомобиля. Мой папаша убежден, что у успешного человека обязательно должен быть гараж не меньше, чем на три машины». Он готов штамповать в год по десять фильмов, которые будут идти глубокой ночью по самому последнему кабельному каналу, лишь бы иметь минимум три гаража. Сегодня мы ждем на ужин Роберта Морриса с его молодой любовницей Бетти Марш. Он подобрал ее в каком-то кафе, снял бейдж официантки и нацепил костюм стюардессы. После этого Бетти стала актрисой. Последние полтора месяца она бегает по салону Боинга вместе с Кристофером Хэмптоном, спасая пассажиров от террористов. Эта ересь выйдет в прокат в середине августа. Моррис похудел фунтов на 10, пока смог таки договориться с дистрибьютором средней руки о прокате. До Большого Голливуда Моррису так же далеко, как нашему садовнику Рафаэлю, до главных ролей в фильмах «Братьев Коэн». сколько бы он не репетировал актерскую игру перед зеркалом, думая, что его никто не видит. В этом городе каждый второй мечтает стать звездой Голливуда. Я все это знаю, потому что в нашем доме говорят только о кино и обо всем, что с ним связано. Но все-таки третисортная чушь Морриса для умственно отсталой части населения выходит на широкий экран, потому сегодня меня ждет увлекательная картина – Папаша будет облизывать все щели мистера Роберта Морриса и при каждом удобном случае рассказывать о своих проектах и планах на будущее. Он это называет «заводить нужные знакомства». И, конечно же, он и словом не обмолвится о том, как еще совсем недавно называл Морриса «убогим, жалким, ничтожеством, возомнившим себя Бог весть кем», Он говорил это с мягкой, покровительственной ухмылкой. А когда узнал, что Моррис заполучил дистрибьютора, он повторил те же слова, только уже без ухмылки и сквозь зубы. «К семи меня зовут вниз в гостиную, я спускаюсь. Эй, кто это у нас тут?» – улыбается Моррис и треплет меня по макушке. «Здравствуйте!» – я растягиваю рот в самой милой улыбке, какой только могу – Иногда я перегибаю палку, и тогда моя улыбка становится слишком фальшивой. Мне уделяют столько времени, сколько необходимо, чтобы соблюсти все правила хорошего тона, после чего про меня забывают, что вполне меня устраивает. «Мам», — говорю я мягким голосом, — «я пойду погуляю на заднем дворе, хорошо?» «Конечно, солнышко». Она смотрит на меня и сквозь меня одновременно. У нее стеклянные глаза. Я думаю, одну из трех бутылок Бордо она успела осушить еще до того, как пришли гости. Впрочем, две оставшиеся тоже достанутся ей одной, без сомнений. Она целует меня в лоб, и я чувствую запах кислого винного перегара. «Приятно было познакомиться», — говорю я гостям, и выхожу на улицу. «Очаровательный ребенок» долетает до меня. Жара спадает. Я сажусь у бассейна, опускаю ноги в нагретую за день солнцем воду, И сижу так какое-то время, рисуя ступнями круги на водной глади. Я слышу искусственный льстивый смех родителей. Моя мать актриса. Но уже тогда, в своей неполные 7 мне было ясно видно, насколько она бездарна. Смех — это искусство. Если вы научитесь ему в совершенстве, вы сможете получить все, что пожелаете. Так мне казалось в семь лет. Со временем, став старше, я пойму, что одного смеха недостаточно. Слезы – инструмент намного тоньше. Сострадание – изящнее. И я овладею ими всеми. Слышу самовлюбленный пьяный голос Морриса. «Маркетинг, дорогой мой, маркетинг! Вот что составляет основную бюджетную часть любой картины. Ты это знаешь не хуже меня, старина!» «Смертельный рейс «Оскара» не получит, хе-хе, не того полета я птичка, если бы ты знал, сколько ушло на маркетинг. Но сказать по совести я тебе завидую. Тебе не придется рисковать миллионами, ты делаешь свое дело». «Делаешь со всей искренностью. Чувствуется в этом любовь. Вот я о чем». «Я встаю на белый плиточный бортик бассейна и мелкими шажками обхожу его». Мне не хочется возвращаться в дом. Легкий ветер шевелит мои волосы. Я говорю об этом, потому что помню, и ничего больше, никакой сентиментальности. По той же причине я могу упомянуть и сверчков, что к тому времени, как я закончу ходить по краю бассейна, начнут свою трескотню. Краем глаза я замечаю что-то странное. Немного смятую алюминиевую банку из-под кока-колы. Наверное, к нам ее зашвырнул один из тех идиотов, что забредают в наш район из своих трущоб, чтобы поглазеть на шикарные дома, которые они в жизни себе не позволят, даже если будут откладывать каждый заработанный цент в течение 30 лет. Странность в том, что банка эта шевелится, перекатывается сбоку на бок, будто живая. Это не мог быть ветер. К тому времени он совсем стих. Минут пять я недоуменно смотрю, как банка неторопливо, но настойчиво продвигается вглубь сада к густым кустам красных роз, высаженных моей дорогой мамочкой, которые, впрочем, никогда не давали цветков. Зачем столько усилий на это пустое бесполезное дело? Рафаэль, наш пятый садовник за четыре сезона. До этого были Ольга, иммигрантка из Белоруссии, Фил Терренс, переехавший в Лос-Анджелес из Канзаса, подросток-кубинец Енеэль и его сестра Вильма. Возможно, этот список неполный, но мне сложно сказать, пытался ли до Вильмы кто-то еще вырастить розы на заднем дворе нашего дома. Рафаэль тоже не задержится. На разросшихся вдоль всей южной стороны забора кустах не пробился ни один цветок. Мамаша добьется своего или доведет себя до психушки – Ей просто необходимо эти идиотские розовые и красные бутоны, чтобы любоваться ими из окна спальни. Мой словарный запас еще не успел пополниться понятием «мещанский уют». банка делает еще один оборот и останавливается, упершись в заросли роз. Спрыгнув с бортика бассейна на землю, я с осторожным любопытством подхожу к ней, и то, что я вижу, завораживает». Передо мной, уперев передние лапки в банку колы, жук Геркулес. Я знаю, что это именно он, потому что с прошлого года я ежемесячно читаю National Geographic. Видели бы вы, с каким глупым выражением лица на меня посмотрела мамаша, когда услышала мою просьбу оформить подписку на этот журнал. Мне попадалось несколько статей об этом жуке, но ни в одной из них не было и слова о том, для чего ему может понадобиться... Мятая банка. Он намного больше, чем мне казалось. Он прекрасен. Династес Херкулес. Из семейства пластинчатоусые, Один из самых крупных жуков планеты. Как ты оказался в этой раскаленной духовке в Южной Калифорнии? Ответ приходит сразу. Рэндольф Монтгомери. Соседский мальчик. Он живет с отцом, мистером Монтгомери, специалистом по визуальным эффектам, работающим фрилансером на разные киностудии. Миссис Монтгомери скончалась от передозировки диастата прошлой весной. Я узнаю эти подробности через пару лет, услышав разговор папаши с Хьюбертом Ричи, его ведущим актером, когда они будут жарить креветки, пить белое вино со льдом и перемывать косточки общим знакомым. Рэндольф привез жука из Мексики. Весь июль они с отцом колесили по ней, взяв в аренду бюджетный дом на колесах и прицепив его к своему Форду Бронко. Рэндольфу хватило 30 секунд, чтобы выпалить мне все это на одном дыхании, когда однажды мы встретились с ним на парковке «Онтарио Миллс». Машины наших отцов припарковались бок о бок, и поток бесполезной информации вылился на меня, пока его и мой предки... Обменивались дежурными любезностями. Тридцать секунд мне пришлось его слушать, растянув рот в широкой дружелюбной улыбке. Этим видом улыбки я владею в совершенстве с подготовительных классов школы. Она далась проще всех остальных. Он придумал жуку имя. Геракл. Он назвал жука Геркулеса Гераклом. Что за кретин? Геркулес не опасен для человека. Он никогда не пускает в ход свои массивные рога против людей. Я беру его в руки и рассматриваю под ночным фонарем возле нашего крыльца. У меня почти нет сомнений, что это именно Геракл. Его тело покрыто крохотными рыжими волосами, а голова и мощные рога похожи на капот попашенного шелби, глянцево-черные. Обычно над крылья Геркулеса оливково-бурого или желтого цвета, но у этого красавца они голубовато-синие. Никаких сомнений, это Геракл. Десять из тридцати секунд Рэндальф говорил о его редком окрасе. Я вхожу в дом и, пряча Геракла за спиной, проскальзываю к лестнице. Уже ставлю ногу на первую ступень, как слышу голос папаши. «Кое-кому уже давно пора спать». «Конечно, папа, я как раз иду в свою комнату. Спокойной ночи, мистер Моррис. Приятно было познакомиться, миссис Моррис», говорю я, сделав сильный акцент на слове «миссис». Мистер Моррис смущенно крякает и, бегая глазами, подносит к губам пустой стакан, а Бетти Марш заливается краской. Я расплываюсь в наивной улыбке, затем отворачиваюсь и поднимаюсь к себе в комнату. Геракл расправляет крылья. Конечно, именно так он и оказался на нашей лужайке. Выбравшись из аквариума, или где там держал его Рэндальф, он перелетел забор и приземлился рядом с банкой Кока-Колы, которая непонятно чем ему приглянулась. Геркулесы отлично летают. «Куда ты собрался, глупый?» Соскучился по банке своей. «Я прикрываю дверь. Если мамаша увидит Геракла, ее хватит удар». Кладу жука на стол и накрываю бейсболкой с логотипом Los Angeles Dodgers. Вряд ли такая клетка способна его удержать, но пока он сидит смирно, кепка не сдвигается ни на дюйм. Сквозь полукруглый вырез с задней стороны бейсболки я вижу голубовато-синюю спинку. Мне хочется убрать кепку, но я боюсь, что Геракл может улететь. Я подхожу к окну и закрываю его. Так намного спокойнее». Из бейсболки показывается лапка, покрытая крохотными волосками. Она ощупывает пространство, до которого может дотянуться. Мне это напоминает человека, который уронил за диван пульт от телека и шарит по полу рукой в его поисках. Это меня немного забавляет. Я улыбаюсь по-настоящему, искренне, мне весело. Это очень странное чувство. Оно случается так редко и длится так недолго, что я никак не могу к нему привыкнуть. Я убираю бейсболку в сторону. Дарю жуку свободу. Какое-то время Геракл стоит неподвижно, водя черная лакированной головкой из стороны в сторону. Кажется, он осматривается. Ей-богу, разгляди я его глаза, я увижу в них осмысленный взгляд. Какой же он огромный! Больше моей ладони... «Дюйма натрия, не меньше!» Наконец Геракл решает исследовать пространство стола. Три пары лап шуршат по столешнице. Медленно и неуклюже он добирается до края и останавливается. Тогда я возвращаю его на место в центр стола и, не отводя с него взгляда, нащупываю пластмассовую линейку, с помощью которой рисую геометрические фигуры – Разумеется, ничего подобного в семь лет от меня не требовали в школе. Большая часть моих одноклассников едва умеет читать по слогам. Пластик на линейке утончается там, где нанесена разметка. Похоже на лезвие очень тупого ножа, какие подают к обеду. Я прижимаю Геракла к поверхности стола и опускаю ребро линейки на его заднюю лапку. Медленно давлю. Тихий, еле слышный хруст. Лапка отделяется от тела. Геркулес начинает трепыхаться в моей руке, но я держу его крепко. Вскоре он успокаивается. Я думаю, насекомые не испытывают боли. Осознав это, я перестаю улыбаться. Поднимаю Геракла перед собой, обхватываю верхний рог и начинаю его ломать. Все выходит не так, как мне хочется, рог слишком прочный. Чем больше усилий я прикладываю, чтобы переломить его, тем сильнее мне приходится сжимать тело Геракла. И в конечном итоге я раздавливаю самого жука, а его проклятый рог остается целый и невредим. Тогда я перестаю осторожничать, увереннее сжимая уже мертвое тело, перехватив ближе к основанию головы, чтобы не вырвать ее с корнем, и ломаю рог, будто тростинку. Странный звук. Похоже на хруст немного отсыревших чипсов, раздавленных в руке. Я сижу, зажав обломок рога в левой руке и раздавленного жука-геркулеса в правой. Долго сижу. На часах половины десятого. Родители зайдут пожелать мне спокойной ночи. Я вырываю из блокнота пару страниц. Вот этого самого блокнота, который сейчас держу в руках и фиксирую в него воспоминания. Заворачиваю в них геракла и обломок рога и убираю в ящик стола, завалив в груды цветных фломастеров и школьных тетрадей. «Спокойной ночи, солнышко!» Мамаша стоит в дверях моей комнаты. «Спокойной ночи, мамочка!» На следующее утро я встречаю Рэндольфа, когда он, согнувшись пополам, внимательно прочесывает лужайку на заднем дворе своего дома. Я замечаю его из окна и спускаюсь. Забор высок для меня, и мне приходится встать на садовое ведро, перевернув его дном кверху. «Эй, Рэндольф!» — я машу рукой. Он рассеянно поворачивается и, молча кивнув, вновь начинает разглядывать траву под ногами. Потом снова смотрит на меня и негромко, без всякой надежды на успех спрашивает. «К вам Геракл не залетал? Посмотри, пожалуйста, может быть, он где-то в траве сидит?» «Геракл!» — я недоуменно смотрю на Рэндольфа. «Жук! Огромный жук с длинными рогами! Помнишь, я рассказывал тебе?» «Ах, да, конечно! Ты привез его из Мексики!» «Нет, извини!» — я с глубоким сочувствием пожимаю плечами. «Как же ты его выпустил?» От этого вопроса Рэндольф делается еще более жалким. «Я, наверное, плохо прикрыл аквариум, и из-за духоты я держу окно в своей комнате открытым. Я посылаю Рэндольфу самую ободряющую улыбку, какая только есть в моем арсенале». «Не переживай. Думаю, Геракл где-то тут. Вряд ли улетел слишком далеко. Все-таки он не птица». «Ты думаешь?» В его голосе столько надежды, что я с трудом сдерживаю улыбку. «Конечно». Рэндольф глубоко вздыхает и склоняется над травой еще ниже. Он медленно раздвигает пальцами чуть ли не каждую травинку и еще медленнее переставляет ноги, боясь раздавить своего питомца. «Я возвращаюсь в дом». Захожу в ванную комнату и выбрасываю останки Геракла в унитаз. Мне приходится дважды дожидаться, пока бак наполнится, прежде чем от жука остается и следа. Выходя, я замечаю свое лицо в отражении зеркала, висящего над раковиной. Это лицо улыбается. Искренне. Без притворства. «Лестницы! Что может быть хуже?» Обливаясь потом, я заковылял на третий этаж. Перед каждой ступенькой приходилось танцевать идиотский танец. Сначала ставить правую ногу, а затем описывать полукруг не сгибающейся левой, чтобы переставить ее на следующую ступеньку. Пакет с продуктами болтался на локте, долбил меня по бедру. Звенели бутылки с пивом. Наконец я добрался до квартиры. «Малыш», — встретила меня миссис Уэлч, — «добрый вечер». Она попыталась взять у меня пакет, но я закачал головой. «У меня все-таки есть здоровые конечности. Почему вы все время это забываете?» – сказал я, улыбаясь. «Я помню, малыш, извини». Я засунул пиццу в микроволновую печь, вытащил из упаковки бутылку пива, остальное сунул в холодильник вместе с банкой персиков. «Ужин еще не готов», – миссис Уэлч виновато посмотрела на микроволновку, внутри которой крутилась пицца. вам совершенно не стоит об этом беспокоиться. Неужели нас с ней ничего больше не связывает, кроме этой жалкой лачуги? Сложно поверить, что я для нее всего лишь человек, снимающий комнату. Но, в сущности, так и было. Я сотни раз просил ее рассказать о том, что она знает обо мне. Сотни раз слышал одну и ту же короткую историю, в которой не за что зацепиться. Я открыл Миллер и сделал глоток. Вкуснотища. Может, я алкоголик? Вряд ли. Я как-то пробовал виски. Дрянь несусветная. Три года назад я искал угол, а миссис Уэлч искала того, кто разделит с ней плату по счетам за квартиру. Вот и вся история. Ну, разве что еще при мне не было никаких вещей, только небольшой рюкзак со сменным бельем – И, честно сказать, я уже устал вытряхивать из него все содержимое и с тупым упорством часами разглядывать несколько пар носков, двое джинсов и выленивший свитер болотного цвета. Мертвые вещи. Они не сообщали ровным счетом ничего. Они молчали. Миссис Уэлч искала всего лишь арендатора. Ойли. Ну, может быть, поначалу. Что ж это за арендатор такой, который три месяца ест и живет за счет хозяйки квартиры? Что же это за арендодатель такой, который вместо того, чтобы выселить ставшего неплатежеспособным жильца к чертовой матери, устраивается на дополнительную работу, а оставшееся свободное время тратит на уход за инвалидом? Она часами занималась со мной по предписаниям врачей. Разрабатывала конечности – готовила еду, покупала лекарства. Не нужно быть гением, чтобы понимать простую истину. Если бы не эта женщина, я давно был бы мертв. Хотя бы потому, что именно она нашла меня той ночью, лежащим в луже крови, и вызвала скорую. Я валялся в нескольких метрах от крыльца парадного входа нашего дома с раскуроченным черепом, с дырой вместо левого глаза. «Может быть, я не знаю вкус персиков и не уверен, смотрел ли хоть раз в жизни «Звездные войны», но все же я не идиот. Кое-что мне все-таки понятно». Миссис Уэлч искала не просто арендатора. Она искала близкого человека, того, на кого смогла бы излить всю заботу, всю нерастраченную нежность. Она искала непрекаянную, одинокую душу, которая нуждалась бы в помощи. Думаю, именно поэтому она согласилась сдать мне комнату сразу, как только увидела меня. Я был человеком без рода и племени, без друзей, без родственников, без прошлого. Так она рассказывала мне уже сотни раз. А я все равно просил ее рассказать снова и снова, боясь, что упустил какую-нибудь важную деталь. Звякнула микроволновка. Я вытащил кругляк пиццы и пошел в свою комнату. Миссис Уэлч... Принесла мне пиво и села в кресло рядом. Я же разложился на кровати, пристроил ноутбук на животе и, жуя пиццу, принялся за рутинную работу. Начал вбивать в поисковик все, что так или иначе может иметь отношение ко мне. Этим я занимался каждый свободный вечер, а их у меня навалом. «Как прошел твой день?» – спросила миссис Уэлч. «Что купил в этот раз?» «Персики консервированные». «Персики...» по-доброму засмеялась миссис Уэлч. Мне порой с трудом верится, что такое может быть на самом деле. Но кто не знает вкус персиков? «Дети», — ответил я, улыбнувшись. «Малыши, которые только начали познавать этот мир». В секунду, как только я открыл браузер, лицо миссис Уэлч сделалось печальным, улыбка исчезла. «Я пойду придумаю что-нибудь на десерт, ты что хочешь? Что-нибудь необычное?» Даже погрустнев, она не упустила случая подшутить надо мной. «Это несложно. Для тебя и яблочный пирог необычный». Я ухмыльнулся. «Очень мило с вашей стороны, миссис Уэлч. Ничего не скажешь». Она вышла, а я в который раз выругула себя за то, что взял компьютер при ней. Миссис Уэлч страдала сильнейшей фобией. Она боялась интернета, как огня». И у нее на это имелось три с половиной миллиона причин. Я думаю, сейчас уже больше, я не проверял. За пару лет до того, как мы с ней познакомились, какой-то мудак выложил в сеть видео. Короткий ролик, в котором ничего толком не происходит, за исключением чудовищного пожара. Полыхала автозаправка на границе с Нью-Джерси. Была там такая, оказывается, в 94 четвертом. Люди, видимо, давно разбежались по добру, по здорову, побросав машины. Одиноко горела заправка, никакой суеты вокруг. Но смотреть до конца — жесть. На пятьдесят четвертой секунде грохот в огненного света рванула одна из цистерн с горючим. Пожар превратился в адово пламя. Кто-то визжал за кадром, автор видео дергал камерой, все тряслось. А потом на первой минуте и двадцатой секунде раздался нечеловеческий вопль, Крик исходил из самого центра пламени, из его сердца. Можно лишь радоваться тому, что качество видео тех лет оставляло желать лучшего, и поэтому мы не видели во всех подробностях. Не обгорелых до самых костей ног, ни вытекших глаз, ни жира, стекающего по телу вместе с обуглившейся кожей, будто воск со свечи. Ничего этого не разглядеть на дерьмовой, слава богу, записи. Видно лишь, как от пламени отделялась его часть, живой факел. Этот факел шел, медленно-медленно, в сторону снимающего. Визги стали громче. Началась паника, сутолок и истерика. И поверх всего этого звучал отупляющий своей кошмарностью вопль обреченного. Скелет сделал еще несколько шагов. Крик его резко оборвался, и он упал замертво. На первой минуте и сорок седьмой секунде пламя вновь поглотило несчастного. Спустя столько лет это видео добралось до интернета и за пару дней попало в топ. Три с половиной миллиона просмотров, меньше чем за неделю. Кто-то оцифровал пленку, и миссис Уэлч получила вместе с миллионами других людей возможность увидеть последние секунды жизни своего сына. Он работал на той заправке. Пытался своими силами справиться с пожаром, И, вероятно, слишком поздно заметил, как пламя добралось до баков с бензином. Все это я узнал от нее, будучи прикованным к кровати в первой неделе после выписки из больницы. Мы бесконечно много говорили обо всем. Это было необходимо для нас обоих, хотя миссис Уэлч утверждала, что я знал эту историю и раньше. И тоже, разумеется, от нее... Однажды, когда я еще с трудом мог ходить, мне удалось за считанные секунды подлететь от дивана до телевизора и вырвать его шнур из розетки. Пульта в этом доме я никогда не видел. По кабельному шел «Терминатор 2». И я, и миссис Уэлч, мы обожали этот фильм, но мы напрочь забыли о сцене, в которой Т-1000 выходит из пламени. Я смотрел на пустую строку поиска, занеся пальцы над клавиатурой. У меня больше не было идей. Впрочем, их раньше имелось немного. Я пробовал загружать свою фотографию и искать совпадения. Просматривал сайты, посвященные поиску пропавших без вести. И, разумеется, вводил свое имя, которое узнал от миссис Уэлч. Никаких результатов. Да и глупо надеяться на имя. Сильно сомневаюсь, что человек, появившийся из ниоткуда, без вещей, без работы, без семьи и друзей... Назовет свое настоящее имя. Которое, ко всему прочему, Подходит ему не больше, Чем к колорадскому жуку красные мокасины. Все дело в акценте. Не нужно быть семипядей во лбу, Чтобы понять, я родом не из этих мест. И под словами этих мест Я имею в виду не только Нью-Йорк. Я говорю о стране. Правда, миссис Уэлч утверждала, Что видела мое водительское удостоверение – Так что вполне можно допустить, что хотя бы мое настоящее имя мне было известно – Питер Ламберт. К сожалению, старушка не запомнила адрес, указанный в правах, а жаль, очень жаль. Зная я, откуда приперся в эту комнату, поиски велись куда более плодотворно. Я перепробовал все, но не имея почти никаких исходных данных, сложно на что-то рассчитывать, и я вновь ввел в поисковую строку свое имя – И вновь на экране появились десятки однофамильцев. Их страницы на Фейсбуке, в Инстаграме и прочих социальных сетях. Я открыл вкладку изображения и в который раз пролистал несколько сотен фотографий, не надеясь, впрочем, на успех совершенно. Тёски сменились картинками по ассоциациям, а затем и вовсе пошли фотографии, изображающие все подряд, кроме самого главного. Меня. С упорством закоренелого формалиста я лениво, но добросовестно убил на это целый час, пока миссис Уэлч не позвала на кофе с яблочным пирогом. Все же сегодня я не зря потратил время. Мне удалось найти несколько аккаунтов в разных соцсетях, которые я, видимо, проглядел раньше. Два профиля в Инстаграме и один на Фейсбуке. Еще трое с таким же именем и фамилией, как у меня. «Еще на трех человек больше шанса, что один из них – это я. Я сохранил все три ссылки в блокнот, в котором уже находилось 119 других ссылок, и ни одна не дала результата. 119 плюс эти три». «Я смог отыскать 122 человека с тем же именем, каким я представился миссис Уэлч при первой встрече. Я собрал их отовсюду, откуда только смог». «Больше всего совпадений по имени нашлось среди пользователей Твиттера. Несколько человек я смог отыскать на Майспейсе, еще несколько в Снэпчате. Конечно, совпадений было гораздо больше, но почти все они меня не интересовали. У тех людей на аватарках стояли их фотографии, или же была богатая коллекция в фотоальбоме, в которой несложно определить, кто хозяин страницы. Моя рожа там не мелькала, а то уж узнал бы себя, можно не сомневаться». «Да, раньше у меня было два глаза, и череп мой не походил на мятый бампер баковского пикапа, но я бы себя узнал. Поэтому я отбирал людей, на аватарках которых стояли обезличенные фотографии. Смешные картинки, цитаты, изображения закатов и все в таком духе, или же вовсе без аватара. Потом просеивал и этих, оставляя лишь тех, идентифицировать которых невозможно». Закрытые профили, пустые фотоальбомы. И в итоге смог отобрать чуть больше сотни. На возраст внимания не обращал. Вот уж точно незначимый критерий для фильтров. «Малыш, кофе стынет», — еще раз позвала миссис Уэлч. Я закрыл ноутбук и, кряхтя, встал с кровати. «Ну что, снова промах?» — участливо спросила миссис Уэлч, наливая молоко в мою кружку с кофе. «Ну почему же? Еще три человека. Видимо, я их проглядел». Вероятно, в моем голосе не было никакой уверенности, что от этой находки будет хоть малейшая польза. «Не унывай, мы обязательно во всем этом разберемся», — сказала миссис Уэлч. Я кивнул и сделал большой глоток кофе. Остаток вечера я решил провести за компьютером. Мне не терпелось проверить тех троих, что я нашел сегодня... И не потому, что надеялся пролить свет на терзающие меня вопросы, просто мне хотелось поскорее поставить жирную точку в этих бесполезных поисках в соцсетях, как говорят в полицейских фильмах, отработать эту линию. Сказать по правде, я даже немного расстроился, отыскав сегодня своих тезок, которых не заметил раньше. Мне необходимо вычеркнуть из списка дел графу под названием «Попробовать найти себя в социальных сетях», пока я окончательно не помешался на этом вычеркнуть и направить силы в другое русло. Но вот это как раз и пугает. В какое другое? Ежедневные лазания по соцсетям, может, и бесплодны, но, во всяком случае, они оставляли надежду, как оставляет надежду химиотерапия. Пока врач ее не отменил, человек еще верит в спасение. Конец наступает тогда, когда раковому больному перестают ее делать – Сегодня я разошлю письма всем фолловерам и друзьям оставшихся троих тезок, и врач отменит курс химиотерапии. У меня не имелось ни малейшего представления, каким должен быть второй пункт в списке дел. Конечно, оставался еще шанс, что полицейским удастся найти напавшего на меня ублюдка, но я не сильно в это верил. Альберт Маккой, детектив, занимающийся моим делом, Как-то намекнул мне, что подобные случаи нередко остаются нераскрытыми. Ночью в Нью-Йорке стреляли чаще, чем в Ираке. Даже на 50 на на Манхэттене случается, ну а в Бруклине... Да и прошло уже больше шести месяцев. Я открыл Инстаграм. Нужно просмотреть два из трех новых профилей. Первый закрытый аккаунт, на аватарке которого индийский слон. Подписчиков посмотреть не получится, но этого и не нужно делать, чтобы понять что картинку выбирал не я, а кто-то другой. слон заходил в сеть пару часов назад. со вторым та же история пост с изображением книги и стаканом горячего молока появился только что, пока я просматривал подписчиков остаетсяслед списка людей с моим именем на фейсбуке 9 подписчиков не густо никакой активности вот уже так так так четыре года. Аватара нет, белый силуэт на сером фоне. Я пролистал ленту, просмотрел фотоальбом, ничего особенного. В альбоме всего несколько фотографий, и со всех на меня смотрела черноволосая девочка лет шести-семи с большими зелеными глазами и светлой кожей. Девочка улыбалась, девочка ела мороженое, девочка каталась на пластиковом пони в каком-то парке развлечений, показывала язык, лежа в бассейне на резиновом матрасе. Кто бы ее ни снимал, этот человек явно ее любил. Я снял бейсболку и бросил на тумбочку рядом с кроватью. Вошел в Фейсбук. Я специально завел его для того, чтобы можно было донимать вопросами людей, которые могли бы узнать меня, и загрузил несколько фотографий, анфас, профили, на всякий случай в повороте головы на три четверти. «Одиннадцать новых сообщений». «Извините, нет». «А должен?» Пошел вон клоун. «Привет. Нет, старик, извиняй, я вижу тебя впервые». «А че у тебя с башкой? Офигеть, ну и вмятина». «Нет, мы с вами точно не знакомы. Блин, как мне вас жалко. А вы пробовали обращаться в полицию или еще куда?» Остальные в том же духе. Я скопировал давно заготовленный текст и разослал всем девятерым подписчикам, которые числились в друзьях последнего оставшегося тезки, Того, кто, вероятно, делал фотографии зеленоглазой девочки. «Здравствуйте. Я прошу прощения. Но, возможно, именно вы сможете мне помочь. У меня тотальная ретроградная амнезия. Со мной случилась беда. Полгода назад я пережил вооруженное нападение, после которого мне удалили часть левого полушария. Я ничего о себе не помню. Пожалуйста, посмотрите внимательно фотографии в профиле и скажите, знакомо ли вам мое лицо». Если да, то я прошу вас связаться со мной. Спасибо. Все. Врач отменил химиотерапию. Врач не стал проводить операцию. Если все это не даст результатов, я не знаю, каким будет мой следующий шаг. Перед сном я выпил еще бутылку пива и, не раздеваясь, завалился спать. Матрица. Да, они хороши, сестрички, ничего не скажешь. Шедевр. Такие фильмы появляются на свет раз в десятилетия, а то и реже. Но что еще? Позорище. «Спиди гонщик», «Восхождение», «Юпитер». Получали инвестирование по старой памяти за счет легендарной трилогии, но даже близко не смогли повторить ее успех. Гений одной мысли одного фильма. Нужно уходить красиво, как легендам. Если видите, что ни черта больше вы не можете дать этому миру. Я не сразу замечаю его в кресле Рахиль. Перед тем, как заткнуться и начать молча пялиться на меня, он говорит, что потерял память. Разве он может быть здесь? Как это возможно? Да черт с ним. Сидит в плетеном кресле. Ну, пусть сидит, смотрит, мне не жалко, пусть сидит. Скоро вернется Рахиль. В два у нее начались процедуры, но она должна вернуться с минуты на минуту. Представляю, как вытянется ее лицо, когда она поймет, что ее любимое кресло посмел занять кто-то еще, кроме нее самой. «Молодой человек, вы напрочь лишены всяких манер. Как-то, когда мы обедали в крохотном ресторане, из которого открывался прекрасный вид на Капитолий, Рузвельт сказал мне... Дорогая, эту страну погубят хамы и беспросветные невежды, и включит пластинку на полдня. Если Рузвельт пил с ней кофе, то я трижды лауреат премии Оскар. Скорсезе собирается снимать о Рузвельте. Медсёстры обсуждали, я слышал, в главной роли Ди Каприо. Он везде, талантливый сукин сын. И деляться от Бога тут ничего не скажешь. Его Appian Way будет в числе продюсеров. Скорсезе уже не тот. И смотреть не нужно, чтобы понять. Картина выйдет дерьмове некуда. Клише на клише, излюбленные избитые приемчики. Хотя до Бэя ему, конечно, еще далеко. Лупит Тил Оранжем, будто рекламу снимает, а не стомиллионный блокбастер. Глаза болят от его морковных героев. И круговая съемка снизу вверх, пока зрители уже не начнет тошнить. Авторский почерк. Ага, как же. Профессиональная импотенция не хотите? Долго он собирается сидеть. Я хочу, чтобы он ушел. Убрался отсюда. Обратно в преисподнюю, где ему самое место. А вот и Рахиль. У нее такой острый подбородок и тонкие губы. Она похожа на ведьму. типичная внешность сумасшедшие практически любого фильма ужасов начиная с середины 90-х господи они даже перестали пытаться искать хоть мало-мальски хорошие сценарии работают по одним и тем же замшилом триггером и пади всегда срабатывает он пересаживается молчит и смотрит я знаю зачем он здесь он хочет чтобы я помог ему Помог убийце моей... моей дочери. Боже, как банально. Герой ищет ответы в психиатрической лечебнице. Я должен его ненавидеть. Мне хочется этого. Но не выходит. Отсюда прекрасный вид на внутренний двор. Это не поощряется, но я люблю кидать хлеб голубям. Специально оставляю немного после обеда. Сейчас у меня нет хлеба. Два голубя, покачивая головами, ходят по карнизу и клюют собственное дерьмо. Я протягиваю к ним ладонь, прижимаю ее к стеклу, и птицы испуганно улетают. Я долго смотрю им вслед. А потом оборачиваюсь на него и говорю. Здравствуй, Эндрю. Я сидел на скамейке в парке. Был летний день, полило солнце. На площадке играли дети. Среди них была одна девочка, которая запускала воздушного змея. Она находилась в ярдах в десяти от меня. Я не видел ее лица, она стояла спиной. Черные волосы, бледно-розовый сарафан. Я слышал ее смех. Мне сделалось хорошо и спокойно на душе. Я закурил украдкой, чтобы не вызвать гнев родителей, приведших в парк своих чад. Вероятно, то был выходной день. «Я точно понимал, что никуда не спешу». Воздушный змей, подхваченный ветром, взмыл вверх. Затем поднялся еще выше. И еще. Катушка леера в руках девочки беспрепятственно раскручивалась. Потом она ее выронила, и катушка волчком запрыгала по траве, разматывая леер. Руки девочки плетьми повисли вдоль тела, она стояла не шевелясь. И тогда меня охватил ни с чем не сравнимый ужас». Холод пробежал по позвоночнику. Сердце бешено заколотилось. Мне стало трудно дышать, все тело покрыло холодное испарина, От страха я начал задыхаться. Я знал, что сейчас произойдет. Я вспомнил, потому что видел это уже много раз. Девочка медленно начала покачиваться из стороны в сторону, будто пьяная. Вскочив со скамейки, я бросился к ней. Ноги меня не слушались, они подкашивались. «Нет!» — вертелось в голове. «Нет, нет!» Мне хотелось окликнуть ее, только вместо крика из горла вырывался жалобный тихий стон, полный отчаяния. «Нет, только не снова!» Я хотел уберечь ее от того, что сейчас должно было произойти, но я знал, что не смогу этого сделать, я не успею. как не успевал и десятки раз до этого. Когда до девочки осталось не больше полутора футов, когда я мог почти дотянуться до нее, она рухнула на землю, как пластмассовый манекен. Она лежала лицом вниз, не шевелясь. Катушка с размотанным леером быстро неслась по траве, уносимая воздушным змеем. Я остановился. Тяжело дыша смотрел на лежащую черноволосую девочку и страх сковывал меня с головы до ног. Можно было не проверять пульс, чтобы убедиться в ее смерти, но я проверил, будто надеялся, что в этот раз все может быть иначе, а потом я присел рядом с ней на корточке. Слезы текли из моих глаз, размывая весь мир до бесформенного пятна. Я ревел в голос, я кричал, я бил себя по лицу, разбивая губы в кровь. Больше всего на свете, больше самой смерти, я боялся того, что увижу дальше. Рука сама потянулась к ее плечу. Я не хотел этого видеть, я не хотел, но все же перевернул девочку на спину, и в следующую секунду я оглох от собственного вопля. — Боже! Я вновь увидел ее лицо, вернее то, что от него осталось. Левый глаз закрывала гематома, правый безжизненно смотрел куда-то в бок. Глубокая трещина проходила поперек лба, расширяясь у середины и сужаясь в основаниях. Нос ее был расквашен, вдавлен в череп, словно она столкнулась с бетонной стеной на скорости 90 миль в час. На разбитых губах и подбородке. пенилась еще свежая кровь, из-под сарафана, порвав кожу, виднелся бело-красный обломок ключицы. «Боже, боже, нет!» Меня начало мутить, закружилась голова, мир темнел, уходил в черноту, сужаясь до размеров этой девочки, а затем исчезла и она, я повалился на спину и потерял сознание. В следующую секунду я почувствовал мерзкий запах чеснока и пивного перегара. Я открыл глаза, точнее, один глаз, правый. Была ночь. Я лежал на асфальте. Передо мной, низко склонившись, сидел мужчина с короткими курчавыми волосами и куцей бородкой. Я ощущал его прикосновение, его пальцы быстро ощупывали карманы моей куртки. И снова чернота. Трясущейся рукой я поднес зажигалку к кончику сигареты и закурил. почему именно сегодня что такого я видел чтобы этот кошмар вернулся что спровоцировало его возвращение это важно это очень важно потому что в нем могут таиться ответы на вопросы о моем прошлом этот сон начал отравлять мне жизнь на вторую неделю после того случая летний день парк девочка с изуродованным лицом Все это не могло быть Простым буйством фантазии Не могло быть обычным кошмаром Нет, не в моем случае Я прекрасно понимал Что мозг пытался таким образом Помочь мне вспомнить Доктор Ричард Шарп Это мой нынешний психотерапевт У каких только докторов Я не побывал за это время Объяснил мне, что засыпая Человек погружается во внутреннюю реальность Зигмунд Фрейд называл сон «царской дорогой в бессознательное». Я бы поспорил с этим старым говнюком. Не вижу ничего царского в том ужасе, который мне снился. Хотелось бы взглянуть на того царя, который решил бы прокатиться по такой дороге. Но есть кое-что, из-за чего я готов смотреть этот чудовищный сон снова и снова. Это его вторая часть, та, в которой над моим телом склонялась фигура человека с вьющимися волосами. Я так отчетливо помнил его лицо, когда он обшаривал мои карманы, что не оставалось ни малейшего сомнения. Я его знал. Этот небольшой эпизод, не аллюзия, не метафора, Его нужно трактовать буквально. Асфальт, на котором я лежал. Боль, разрывающая черепную коробку. Истеричные крики, перепуганные миссис Уэлч, когда она выбежала, услышав выстрел. Ведь это все было в действительности. И запах перегара, и чеснока. И этот человек тоже был. Он был со мной, с умирающим, шарил по карманам. До рассвета оставалось еще пара часов, но вряд ли у меня получится снова заснуть. Одна мысль не давала покоя с тех пор, как унялась дрожь во всем теле, и я вновь обрел способность рассуждать, что из увиденного или услышанного мною сегодня заставило вернуться этот кошмар. Если удастся понять это, возможно, тогда я смогу нащупать хотя бы тонкую нить, ухватившись за которую, отыщу свое прошлое. Да, этой ночью мне больше не уснуть, но я нисколько не жалел, что кошмары вернулись. Я уже начинал забывать черты лица коротко стриженного кудрявого человека, черты лица того, кто пытался меня убить. Темнота Эндрио. Она воскрешает ее давно утихший голос. Вот что по-настоящему невыносимо. Я слышу его, не каждую ночь, нет. Но когда это случается, я не могу сомкнуть глаз. Жду, когда первые лучи солнца вернут меня в настоящее, размоют очертания ее лица, сотканные памятью и воображением из складок оконных занавесок и лунной тени на стенах палаты. Знаешь, загляни в свой смартфон. Что там, какой год? Я уже давно перестал следить за временем. «Угу, значит, сейчас ей было бы тридцать четыре. Тебя мучают вопросы. Хе -хе. Вижу по твоим перепуганным глазам, что мучают. Но ты ведь уже и сам знаешь, что с ней случилось. Да, Эндрю, ты знаешь. Ты задушил ее. Выпей водички, а то неравен час окажешься в соседней от меня палате. Вот так. Двадцать лет назад, летом девяносто девятого, Когда ты еще сам был сопляком, ты задушил мою девочку. Но перед этим ты изуродовал ее лицо, а блок цилиндров легковой машины. Я не автомеханик, но эту хрень ни с чем не перепутать. Даже с тридцати ярдов, стоя за оградительной лентой, я видел этот цилиндр. Могу поклясться, что я разглядел даже кровь на нем». А может быть, это было мое воображение. Воображение, оно знаешь такое. Если оно есть, пиши, пропало. Его сложно контролировать, если ему вздумается свести тебя с ума. Я видел, как тяжелый металл ломает ее нос, рвет губы, рассекает лоб до самого черепа. И ничего не мог поделать с этим видением. Оно преследовало меня. Ты побледнел? «Перестань мотать головой, ты сам приехал ко мне за правдой. Нашел меня и задал вопрос, зачем я пытался тебя убить. Потому что ты где-то убийца, Эндрю. Живи с этим. Живи с этим. Живи с этим. Живи с этим!» «Я в порядке». «Нет. Я сам решу, когда прием будет окончен. Берите свои руки, я пришел к вам добровольно». живи с этим слышишь уберите руки куда ты пошел вернись я в порядке отпустите меня Но ты еще вернешься эндрю ведь так о да ты вернешься отпустите меня ты вернешься мне не нужен укол отцепись думаешь ты узнал что хотел ха ха ха ха, -ха. ты ни черта не узнал и поверь поверь мне одета убийца лучше тебе остановиться ты слышишь меня уберите лапы лучше не вспомина не в всп... «Не вспомни... Не приходи больше! Не при... Не приходи!» Бак Чемберс заехал за мной, как обычно, в восемь утра. «Привет, Борис!» — весело пробасил он, когда я спустился к машине. Я показал ему средний палец и принял протянутый стаканчик сладто. «У тебя что, язык отсохнет, если ты будешь называть меня по имени, вместо того, чтобы придумывать разные прозвища?» «Доктор Шарп говорит». «Да, да», — отмахнувшись, перебил Бак. «Я помню, что он говорил». «Обращение к вам по имени может лишний раз помочь в стимуляции вашей памяти. Он кретин, дружище, разве сам не видишь? Тебе хоть чем-то помогли его рекомендации?» В общем-то, ничем подумал я и забрался в старый пикап. Я пытался объяснить Баку, что его познаний в области лингвистики вряд ли хватит для того, чтобы определить мои корни по легкому акценту. Не думаю, что он смог бы отличить говор латыша от русского или румына, но этот детина был убежден на все сто, что я именно русский и никто иной, поэтому и звал меня Борисом. Наверное, единственное русское имя, какое он знал. Впрочем, тут я на него наговаривал, он специально выбрал одно из самых стереотипных русских имен для смеха. «Сегодня нам крупно повезло», — сказал Бак и запихал в рот обрубок дешевый сигары диаметром в три моих пальца. «Еще как повезло, приятель!» «Угадай, где нам предстоит работать?» Я повернул к нему лицо и скривил самую кислую физиономию, какую только мог. Она так и говорила. «Завязывай, откуда мне знать в конце концов». Бак широко улыбнулся. «На восемьсот шестидесятый Мэдисон!» Я присвистнул. «Мы редко получали заказы за пределами Бруклина, и уж я точно не мог припомнить ни одного случая, когда бы наши услуги понадобились в центре Манхэттена». «А что там?» «А ты пораскинь мозгами», — подмигнул Бак. «Нет уж, спасибо, я как-то это уже делал по всему асфальту». Я чуть не выронил стаканчик с кофе, когда Бак оглушил меня веселым хохотом. «Ну ты даешь, Борис! Ах-ха-ха! По всему асфальту!» Он похлопал меня по плечу. «Вот за это я тебя и люблю!» Так и не прикурив, как всегда, он сунул об... «Эли сап, Затеяли капитальный ремонт!» Бак взглянул на меня, чтобы посмотреть на мою реакцию. Видимо, мой единственный настоящий глаз полез на лоб, потому что Бак снова расхохотался. «Держи карман, Шерри», — сказал он. «Нам перепала только тротуарная плитка перед входом», — Элин договорилась. «Друзья друзей, чертик как в общем. Выходим на новый уровень, старик. Так что очень скоро ты сможешь, если захочешь, рассчитаться с миссис Уэлч за все то время, пока прохлаждался на мягкой кровати». «Это супер баг. Я тебя поздравляю», — сказал я совершенно искренне. «Нас», — поправил меня он и широко улыбнулся, как улыбаются только очень близким друзьям. «Нас, какой с меня толк, приятель. Мы же оба прекрасно понимали, что из меня помощник не лучше, чем из дохлого апосума. Все, что я могу, так это подавать тебе инструменты». «Клянусь богом, Бак, если когда-нибудь выяснится, что я единственный наследник русского олигарха, я куплю тебе трехэтажную виллу на побережье Малибу». Бак хмыкнул «И что я буду делать в этой дыре? Бананы выращивать?» «Я совсем не уверен, что там растут бананы». это откуда знать?» – прыснул Бак. «Сегодня у него было особенно приподнятое настроение. Пару месяцев назад ты даже не знал, какие они на вкус». Мы выехали на Хенри-стрит. Проторчав в небольшой пробке, доехали до Пьерпант-стрит, двинули к мосту и дальше, почти без препятствий в виде дорожных заторов, что немало нас удивило, добрались до Мэдисон-авеню. Если Бак не человек с большой буквы, то я воистину малыш, ничего не смыслящий в этом мире. Мы познакомились с ним в пабе Кастом Хаус на Монтагю-стрит, Он заскочил туда пропустить стаканчик в пятницу вечером. А я, вероятно, делал это ежедневно и, скорее всего, не ограничивал себя одной порцией. По крайней мере, такое впечатление сложилось у Бака, когда он подсел ко мне за столик. Ты был похож на человека, который понятия не имеет, что ему делать, если он не будет вливать в себя пиво под самую завязку, рассказывал Бак мне обо мне же. Ему приходилось чертовски сильно напрягать память, чтобы сообщить все эти психологические нюансы, отпечатанные на моей морде в то время. Ну, я с него не слазил, особенно первое время после нападения. Я искренне верил, что это мне чем-то поможет. Думал, будто собрав по крупицам всевозможные сведения о себе, смогу сложить долбанную мозаику, мучающий меня пазл с длинным названием «Кто ты, дьявол, тебя задери такой, малыш? Что ты делал в Нью-Йорке один-одинешенек с крохотным рюкзаком и огромным желанием упиться до смерти? От кого или чего ты бежал, чтоб ты провалился?» Но ни Бак, ни миссис Уэлч не могли ответить на эти вопросы. Мое прошлое им известно ровно до того момента, как они впервые встретили меня, мужчину с рюкзаком, угрюмого и скрытного, молчаливого и трудолюбивого, худого и вовремя платящего за аренду. И у обоих были свои причины принять меня, не задавая лишних вопросов, не заползая ужом в душу. Миссис Уэлч искала сына, бак надежного помощника, не боящегося черной тяжелой работы. Именно таким я и был, если верить этому здоровяку, что стараниями сестры получил отличный заказ на замену тротуарной плитки возле бутика в центре города. В 20 лет Бак вместе с Эйлен перебрался в Нью-Йорк из Майлсбурга, штат Пенсильвания, и, не теряя времени, в первую же неделю оставил 18-летнюю сестру одну в незнакомом городе почти на полтора года. Метрополитен Детеншн Центр кормил его за счет налогоплательщиков 17 месяцев и выпустил досрочно за примерное поведение. Он не особо любил распространяться о том, как его угораздило попасть за решетку, и потому сам умел не задавать вопросов. Он уважал мое право держать шкаф со скелетами закрытым. А теперь я понятия не имею, где от этого шкаф и ключи, или какой отмычкой его вскрыть, чтобы хоть глазком заглянуть в его темное нутро. Поначалу я сильно удивлялся, как такое вообще возможно. Из миллионов людей судьба выбрала именно этих, чтобы они стали моей семьей, впустивших меня в свои жизни, не расспрашивая о моей. Но потом понял, что по-другому и быть не могло. Со мной рядом те, кто был способен принять меня. Если ты скрываешь свое прошлое, в твоем списке друзей никогда не появятся параноики. С Баком мы стали «Не разлей вода». И когда я превратился в совершенно бесполезного работника, он не развел руками и не сказал «Извини, приятель, но я тут удумал сократить штат сотрудников и начну, пожалуй, с тебя». Я, конечно, старался изо всех сил, чтобы не быть ему обузой, но все же прекрасно понимал, именно ей я и являлся. Можно подумать... Бак бы просто не выжил, если бы не платил зарплату личному доставщику кофе и сандвичей. Его огромной фирме из трех человек просто необходим калека, который будет заполнять одной рукой на ноутбуке сметы копеечных заказов. В сущности, Бак Чемберс делился со мной своими кровными, но, конечно, не признавал этого. Берег мою гордость, хе-хе. Какая к псам гордость, когда я не мог рассчитывать даже на пособие по инвалидности, потому что не существовал. И это еще одна большая проблема. Меня швыряют из одного департамента в другой, словно мяч для пинг-понга. Я заполнил более двухсот всевозможных анкет и провисел на телефонном проводе по меньшей мере сотню часов, «Разговаривая с операторами тех или иных центров, процедура восстановления документов – настоящий ад, все его круги, которые ты пройти обязан, и это для тех, кто прекрасно знает о себе все, имя, адрес, место работы, помнит соседей и коллег, помнит свою жизнь, мои девять кругов были возведены в третью степень». После 11 сентября 2001 иммиграционная служба и департамент внутренней безопасности ужесточили процедуру выдачи и восстановления документов, удостоверяющих личность в рамках борьбы с терроризмом. Это я недавно в интернете прочитал, и в бесконечном списке вопросов, рвущих разум на части, стало на один меньше. Что находилось раньше на месте зеркального гиганта, увенчанного шпилем? На месте небоскреба свободы? До трагедии, случившейся со мной, я действительно был полезным кадром в крохотной фирме Бака. Теперь же превратился в самую настоящую обузу. Я числился кем-то вроде секретарши. Еще с нами работал парень по имени Дональд Хиггинс. «Баку пришлось нанять его после того, как я угодил в палату реанимации. Хиггинс – толковый электрик, но, по-моему, совершенно законченный алкоголик. По крайней мере, мне с трудом вспоминались дни, когда Хиггинс являлся на объект трезвым. Думаю, скоро Бак уволит его. В прошлом году этого я, разумеется, уже не помню. Бак рассказывал, он тоже одного такого уволил. Брайан Джейкобс, кажется, так звали того мужика». «Правда, проблема с ним была иного рода, он патологически любил деньги. Причем чужие деньги он любил гораздо больше. Закончилось все тем, что на одном из заказов замена напольного покрытия в квартире студии на 34-й Джейкобс спер наличку из портмоне заказчика, который тот по наивности и доверчивости оставил на кухонном столе. Бак это заметил». и вышвырнул Джейкобса к чертовой матери, и долго после этого сокрушался, что не сломал ему нос. «От какого бы прошлого я не прятался, я непременно вернусь в него, если только это действительно позволит мне отплатить Баку, Эйлен и миссис Уэлч сполна за их доброту. Только ради этого я готов в него вернуться, каким бы ужасным оно ни было». Когда бак протискивал ржавые бока пикапа между новеньким «Мерседесом-купе» и бетонной стеной с пожарной сигнализацией, единственное свободное место на парковке, мой смартфон начал трезвонить. Я взволнованно полез в карман. Мой список контактов – это всего несколько человек, да и те звонили редко, в основном писали в Фейсбук. Когда вы привыкли к тишине вашего мобильника, звонок всегда будет неожиданностью. Я глянул на дисплей, и к легкому волнению прибавился легкий мандраж. Сказать по правде не такой уж и легкий. Мне звонил Альберт Маккой. Я знал, что ты вернешься. Ты ведь по-прежнему ни черта не вспомнил, ведь так, Эндрю? И вот ты снова приперся. Ну и видок у тебя, как у побитой собаки. Я выстрелил тебе прямо в лицо. Ты не должен был выжить, но все-таки выжил. Теперь я понимаю, что то, что я сделал, есть величайший подарок тебе. Стерев твою память, я освободил тебя. Думаешь, это просто пафосная чушь? Как жаль, что никто не сделал ничего подобного для меня. Меня подводит мочевой пузырь. Бывает, обоссываюсь по ночам. Но память? Нет. Память моя в порядке». Я помню тот день так ясно, будто это произошло на прошлой неделе, и не только его. Я помню все последующие годы странствий, годы, в которые я не делал ничего, кроме одного искал тебя. Тогда я еще не знал, что, разыскивая тебя, я совершаю самую большую ошибку в своей жизни. Пистолет находился в моих руках. Пуля разворотила твой мозг. «Я должен был убить тебя», а случилось наоборот. «Мне плевать, что ты не понимаешь, поймешь. Ты все поймешь, Эндрю, где ты убийца, все поймешь. И когда это случится, наступит твой самый кошмарный день». Ха. «Перед тем, как исчезнуть, ты еще несколько недель прожил по соседству». «Я видел тебя каждый день. Я видел тебя, возвращаясь от того ангара, где ты убил мою девочку». Этот ангар, он стал для меня всем, моей меккой, моим спасением. Я приходил к нему ежедневно. Я искал. Я даже не знал, что именно я ищу. Первое время после того, как стало ясно, что полиция понятия не имеет, кто это сделал, я приходил в надежде найти хоть что-то. Какую-нибудь зацепку, которую упустили полицейские. Я понимал, насколько это глупо. Но не мог смириться с тем, что убийца моей дочери... останется не пойманным, что я хотел там найти в пыльной земле, заваленной автомобильным мусором за заброшенным ангаром и в самом ангаре. Я не полицейский. Если честно, я просто слонялся там, глядя себе под ноги, медленно, шаг за шагом обходил вокруг и подолгу смотрел на груду металлолома рядом с которым ты задушил ее. Отрицание. Мне знакомо это чувство. Первое чувство на пути к смирению. Отрицай, Эндрю, где-то убийца, отрицай. Но никакой ошибки нет. Почему? Почему я так в этом уверен? Потому что ты сам мне все рассказал. Детектив Маккой сонно и казенно поприветствовал меня в трубку и, не дожидаясь ответа, сразу перешел к сути. Разговор получился коротким, но за его время Бак дважды успел прикурить мне сигарету. «Ну что?» — спросил он, когда я положил трубку. «Он ждет меня на опознание. По его мнению, ему удалось найти напавшего на меня урода». Что-то такое Бак увидел в моих глазах. «Наивную надежду, надо полагать, потому что он смотрел так, как смотрит на ребенка, просидевшего всю рождественскую ночь перед камином, ожидая появления Санта-Клауса. Послушай, ты бы не сильно на это рассчитывал. Мне совсем не улыбается нести твою пьяную тушу из бара до дома, как в прошлый раз, как во все прошлые разы. Он притаскивает тебе на опознание всех подряд, кто мало-мальски подходит под описание этого мудака». «Это простая формальность, ты же понимаешь!» Бак постарался смягчить свою прямоту улыбкой. «Конечно!» — ответил я рассеянно. «Ни черта я не понимал. И понимать не хотел. Я хотел как можно быстрее оказаться в полицейском участке. Но съездить мне все же необходимо!» Бак кивнул. «Разумеется, возьми такси, а когда все закончится, набери Эйлен, она заберет тебя!» «Да не буду я напиваться, ты еще караул выставил у моей кровати!» Прыгнув в такси, вот и все дела. «Эй, не будь свиньей!» — подмигнул мне Бак. «Не лишай девочку удовольствия!» Залившись краской, я послал Бака куда подальше и вылез из машины. «Честно сказать, ума не приложу. Чем мне сумеет помочь поимка того козла, кто сделал меня коллегой с дырявой памятью? Сильно сомневаюсь, что он знал обо мне больше того, что в моих карманах могли быть деньги». в которых тот, видимо, уж больно нуждался. Однако отыскать его значит вставить хоть какой-то фрагмент в развалившуюся мозаику. Больше всего мне хотелось верить, что на меня напал не просто грабитель наркомана, а какой-нибудь долбанный мошенник, один из тех, кто пользуется чужими документами для получения ссуды в банке или что-то в этом роде. Потому что в таком случае у него могут сохраниться мои водительские права, а в них кусочек моего прошлого. Через сорок минут я стоял в небольшой затемненной комнате и судорожно вглядывался в четверых мужчин через зеркало Геззела. Я мог так сильно и не таращиться. Все, что мне нужно было увидеть, я увидел почти сразу. И кисло подумал о пивнушке Кастомхаус. И все же продолжал всматриваться в лица этих парней, непонятно на что надеясь. Наконец я вздохнул и посмотрел на МакКоя. «Вы уверены?» – спросил он, все правильно, поняв по выражению моего лица. Я кивнул. «О, да, если я и был уверен хоть в чем-то на сто процентов, так это в том, что ни один из этих людей не навещает меня во снах, не обдает запахом чеснока и пивного перегара, не лезет в мои карманы в поисках чего-нибудь ценного, не сводит меня с ума». Дерьмо собачье, Маккой нервно потеребил кончик своей испаньелки. Он несся к званию сержанта на всех парусах, когда в один прекрасный день курчавый засранец выстрелил мне в лицо, и шаткое равновесие весов раскрытых и нераскрытых дел нарушилось в пользу последних. Короче говоря, получил Маккой вместо звания сержанта нагоняет начальство. Мне, казалось, он хотел разыскать этого парня даже больше, чем я. Выйдя из участка, я какое-то время бездумно стоял и курил, разглядывая первое, что попалось на глаза, строительные леса напротив через дорогу. Бак оказался прав. Не стоило себя обнадеживать. За последнее время я столько раз побывал в той темной комнате с хитрым зеркалом, что и считать перестал. а заодно и верить, что это может принести хоть какую-нибудь пользу. И все равно несся сюда с бешено колотящимся сердцем, как только звонил детектив МакКой. Я доковылял до Стейт-стрит и оттуда собирался заказать такси, но заметил серую «Хонду Цивик Эйлен», которую девушка умудрилась запихать на свободное место рядом с магазином велосипедов. «Привет!» Она радостно помахала в открытое окно машины. Я подошел. «Привет, Эйлен». «Запрыгивай, пока мне штраф не впаяли». «Не переживай, я же с тобой», — сказал я, улыбнувшись. «С инвалидами не любят связываться». «А если это не поможет», — я кивнул на свою ногу, «тогда я сниму кепку, что они на это скажут». «Тебе иногда врезать хочется, ты знаешь об этом?» — сказала Эйлин без тени шутки. «Знаю, конечно». Я уселся рядом с ней на пассажирское сиденье. «Ну что?» — спросила она. Я пожал плечами и кисло улыбнулся. «Ничего. Как всегда». «Бак просил передать, что ты можешь взять отгул на сегодня». «Так что...» — Эйлин улыбнулась. «Не хочешь составить мне компанию? Я собираюсь пообедать». «С удовольствием». «Будь сейчас на ее месте, Бак, я послал бы его к черту со своей опекой. Я чувствовал себя паршиво и совсем не хотел выслушивать банальности, которые мне и так прекрасно известны». но если кто и способен отвлечь меня от желания потратить в баре половину всех имеющихся у меня денег так это эйлен она была младше меня лет на одиннадцать если исходить из того что самому мне около сорока эйлен муладка с большими карими глазами и черными слегка вьющимися волосами и если я и знал женщину красивее ее то во всяком случае не мог этого припомнить бак и эйлен Были единоутробные брат и сестра. Баку исполнилось пять, когда его мать Марта Чемберс сошлась с Рональдом Джейнгсом, трудолюбивым афроамериканцем, всю жизнь проработавшим кровельщиком в родном Майлсбурге. Именно он научил Бака работать руками. В скором времени на свет появилась Эйлин. «Я где-то слышал, что близкие родственники редко становятся лучшими друзьями. Может, и так». Но лично я знал как минимум один обратный пример. «Как насчет китайской кухни?» спросила Эйлин. Я меланхолично пожал плечом. Японская мне понравилось. На прошлой неделе я ел суши с угрём. Ничего сложного, но всё равно чертовски вкусно, кроме розового мыла. Этого маринованный имбирь, — рассмеялась девушка. Я его тоже терпеть не могу. Если даже мне сложно провести грань, между невежеством и своим недугом, то что требовать от остальных? Эйлин объясняла мне, что розовое мыло – это имбирь, будто я какой-нибудь неотесанный деревенщина. Впрочем, как знать, может, им я и являюсь на самом деле. Который, кроме вареной кукурузы, в рот ничего в жизни не брал. Но вся штука в том, что я действительно не знал, как называлась эта розовая гадость – лежавшая в крохотном контейнере, когда я решил отведать японской еды. Разумеется, я тут же полез в гугл и нашел ответ, так что разъяснения Эйлен были излишними. Но это случилось лишь на прошлой неделе. Еще четыре дня назад я ведь действительно знать не знал, что такое маринованный имбирь и для чего эту несъедобную дрянь кладут в тарелку. В этом вся прелесть моего заболевания. Я окажусь окружающим умственно отсталым. Моя оставшаяся целая часть мозга хранила в памяти имена голливудских актеров, но отказывалась припомнить вкус кофе или жареной говядины. С другой стороны, я прекрасно помнил, что жареная говядина из себя представляла, но хоть умри, не имел ни малейшего представления, как выглядели и уж тем более каковы на вкус баклажаны. Все эти вещи я открывал для себя будто впервые, словно марсианин волею случая заброшенный на неведомую планету под названием Земля. Опять же, мне не пришлось учить заново название нашей планеты, равно как и название столицы Франции, правила дорожного движения, количество мировых войн, как пользоваться смартфоном, имена пяти последних президентов и много чего еще, что знает любой человек с уровнем интеллекта хотя бы... Немногим больше, чем у автомобильной покрышки. Одновременно с этим Баку, Эйлен и миссис Уэлч все время приходилось разжевывать мне элементарные вещи. Кит – самое крупное в мире морское млекопитающее. Мороженое – это, ну, что-то вроде замороженного молока. Лакомство такое. «А, ну, молоко я знаю». Знаешь? Да, знаю, даже вкус помню. Аляскинский маламут – очень милая пушистая собака с игривой мордой. Зато я легко мог объяснить значение слов «консолидация», «индульгенция», «верификация», «режиссерский сценарий». А вот, скажем, «ротация» ввела меня в ступор месяц назад. Бак ляпнул это слово, рассказывая о Rolling Stones. И попробуй память, то ли дело в амнезии, то ли в скудности словарного запаса, и вмятина в голове тут совершенно ни при чем. По умолчанию мои друзья списывали такие вещи на первое. И вот из такого винегрета, я почитал даже, пробовать это не хочу на вкус, состояла моя память. Рандомный набор знаний и пробелов в них. Все лучше, чем быть на месте Томаса Лоусона из Уилмора Кентукки. Я читал о нем в Google News. Память бедняги стирается каждые 30-40 секунд. Четыре года назад он угодил под поезд, когда возвращался с ночной смены, отметив конец рабочего дня полбутылкой бурбона. Сейчас у него нет кистей обеих рук и правой ноги до колена. Он помнит свою жизнь ровно до того рокового утра. Вся новая информация удерживается в его памяти меньше, чем на минуту. Каждые 30 секунд Он с ужасом глядит на свои обрубки, словно видит их впервые. Следующие двадцать секунд уходят на то, чтобы успокоить его хоть немного и вкратце рассказать о случившемся. Десять секунд уходит у него на переваривание услышанного. Можно переварить такое за десять секунд. А потом Лоусон вновь с ужасом и полным непониманием таращится на свои изуродованные конечности. «Подумаешь, имбирь не помню». Все случившееся с нами дерьмо пахнет чуть лучше, чем у кого-то оно воняет сильнее. Мы заехали в Панда-экспресс, что на углу Пёрл и Фалтон, и сели за один из небольших столиков у окна. Эйлен заказала жареный рис и креветки, обжаренные зеленым луком и болгарским перцем. «Fried shrimps» — так называлось это блюдо. Особо не размышляя, я взял себе то же самое — Ни жареного риса, ни креветок мне еще не доводилось пробовать, почему бы не сделать этого сейчас. Я только успел взять палочки, как мне сразу стало ясно. Либо я никогда прежде не пользовался подобными приборами, либо я все-таки левша и когда-то в прошлой жизни орудовал палочками, держа их в левой руке. Суши я ел вилкой, не стал рисковать, когда делал заказ на прошлой неделе. Видя, как я неуклюже пытаюсь ухватить палочками креветку, Эйлен виновато поморщилась, встала из-за стола и через пару секунд вернулась с двумя пластиковыми вилками. Одно она протянула мне, вторую оставила для себя, хотя я ни на миг не сомневался в том, что палочками она управляется не хуже коренного шанхайца. Эта картина напомнила мне сцену из мультфильма «Красавица и чудовище», который я смотрел по 73-му каналу в прошлую субботу. Чудовище не умело пользоваться приборами. Его огромные мохнатые лапы не могли удержать ложку для супа. Тогда красавица отложила в сторону свою ложку и... Да, что тут рассказывать, этот мультик многие видели. Во всяком случае, Эйлин уж точно. Потому что мне показалось, ей тоже пришло на ум это сравнение. Теперь, словно устыдившись, она отложила вилку. Я улыбнулся и подмигнул. «Твои креветки остынут, пока ты будешь определяться, чем их есть». Эйлин покраснела, взяла палочки и еще раз виновато улыбнулась. «Извини, я не подумала». В наш маленький клуб под названием «Ирония наше все», куда входили мы с Баком и миссис Уэлч, Эйлин вступать не собиралась. Каждый раз она отвешивала брата увесистый пендель, когда тот отмачивал очередную остроту насчет моей элегантной походки или марианской впадины, что я прятал под кепкой. А миссис Уэлч в подобных случаях удостаивалась осуждающего взгляда. Достаться могло и мне, удумай я, пошутить над своими дефектами. А, господи, Эйлен, да перестанет, обыкновенной обыкновенные палочки не делай из этого трагедию. «Лучше расскажи, чего это ты бездельничаешь в понедельник?» «Ну, я бы так не стала говорить», — сказала она, подцепив палочками креветку. «Я на ногах с шести утра, а уже к половине девятого семья из Латвии сделала меня богаче на восемьсот пятьдесят долларов». «С одной стороны, Эйлен можно позавидовать, у нее вовсе не пыльная работенка». Знай себе, квартиры показывай, да получай проценты. Если сумеешь найти постояльца на одну из квартир в ее огромной базе, вернее, в базе ее фирмы. Почти тысяча долларов за одно утро. Не дурно, верно? А с другой примерская статистика. Одна-две сделки на полсотни показов. Больно не разгуляешься. В этом городе, если на вашем счету меньше тысячи долларов, вы рискуете умереть с голоду уже через неделю. Как риэлтор, элен прекрасно разбиралась в ценах на недвижимость в Нью-Йорке. И когда она как-то обмолвилась, сколько стоит однокомнатная конура в самом центре Манхэттена, я чуть не наступил на собственную челюсть, отвисшую до самого пола. Миллион? Как же! Им можно лишь зад подтереть. «Недурно», — сказал я и поднял стаканчик с зеленым чаем на манер бокала вина, когда желают выпить за чье-то здоровье. «Выходит, сегодня у всех выдался хороший день». Я чуть было не ляпнул жалко, и кроме меня, но, разумеется, удержался, но Эйлин все прекрасно видела по моей кислой физиономии. «Кстати», — сказала она игриво и полезла в сумочку, — Я кое-что принесла тебе. Она вытащила сложенный вдвое линованный лист бумаги. Я закатил глаза. Ты снова собираешься пытать меня? Рано или поздно это должно дать какой-нибудь результат. Эйлен протянула мне листок. С откровенно притворной мукой я выдохнул и развернул бумагу. Какие на этот раз, спросил я, тупо изучая написанный на листке текст, Именно изучал, а не читал. Разглядывал, как неведомые мне, письмена индейцев Майя. Если кто-нибудь предложил бы мне сотню тысяч долларов за то, чтобы я объяснил смысл написанного тут, я остался бы по-прежнему нищим. С недавних пор Эйлин подсовывала мне такие листки раз в неделю. Она отпечатывала на них по три-четыре абзаца написанных на разных языках славянской группы. Мы уже прошли восточнославянскую, южнославянскую и западнославянскую ветви. Если так будет продолжаться, в скором времени мы сможем заткнуть за пояс дипломированного филолога. «Это западная группа», – сказала Элен жуя креветку. «Боснийский язык, сербский и хорватский». «Боже ж ты мой!» и чем они отличаются друг от друга. Вот ты мне и попробуй сказать. Купим новый Телевизор, прочитал я вслух первое предложение в первом абзаце. И... Эйлин выжидательно смотрел на меня, будто я Индиана Джонс, а в моих руках находились древние письмена, которые откроют нам тайну сокровищ Третьего Рейха. Что и новый телевизор», говорю. Я чувствовал себя глупо. Первое время мне нравилась эта затея. Она оказалась мне вовсе не бессмысленной, даже вполне толковой. Факт есть факт. У меня акцент. Конечно, ни Бак, ни Эйлин языковедами не были. Но все же последние 11 лет они жили в Нью-Йорке. А если говорить о миссис Уэлч, так она и вовсе провела в этом городе больше полувека. Вавилон. Если кто и способен различать акценты людей, так это житель Нью-Йорка, хотя бы приблизительно. Приблизительно я говорил с акцентом славянина. Примерно так же коверкал английские слова виарел Чобану» – бариста в кафе «Кранберес», переехавший из Румынии в Штаты с женой и годовалым сыном несколько лет назад. Конечно, по сравнению с ним я говорил так, словно родился и вырос в этой стране, однако что у меня, что у Виарела, язык привык к другому алфавиту, пускай и в разной степени. И сходство наших акцентов, в общем-то, легко угадывалось, если ты вавилонянин. А может быть, и не так уж легко. Может быть, внуши я себе, что Виарел Чобану родом из Италии, его акцент звучит по-другому. Да и внушать не надо. Мне действительно его говор напоминал говор Ива Джованнини, родом из Рима, полжизни проработавшего в родном городе юристом по гражданским делам, а теперь стоящего начальником Эйлен в риэлторской конторе. Ах да, еще были Урсула Смол, Уолтер Галлахер, Кеннет Уэллс и Питер Линч. Возможно, когда-то мне доводилось потратить без сотни тысяч долларов более глупо и бездарно, чем на услуги этих специалистов, но я совсем в этом не уверен. Доктор Уэллс готов был клясться на крови, что я поляк. Лингвист и филолог Урсула Смол с уверенностью определила, что я немец. Линч и Галлахер – сошлись во мнении «я никто иной, как представитель одной из стран Прибалтики». Доктор Линч утверждал, что я латыш, а Уолтер Галлахер пришел к выводу, бог его знает каким образом, что эстонец. Я плюнул ходить к ним на приемы после того, как Эйлин принесла впервые такой вот листок, что лежал сейчас передо мной. Четыре абзаца, написанных на латышском, эстонском, немецком и польском. Она подбирала для меня самые простые предложения. По двум причинам. Во-первых, из опасения, что в сложном предложении Google-переводчик наделает уйму ошибок, а мне бы с грамотным текстом справиться. А во-вторых, она считала, что ни к чему перегружать мой мозг. Если уж и имелся шанс пробудить мою память таким способом, то с простым текстом это куда проще сделать. «Добрый день!» «Не подскажете, сколько времени!» Я слушал Верила, слушал Ива, слушал Эдит Рошон из прачечной, через дорогу от дома миссис Уэлч, прислушивался к собственному голосу, и вавилонская разноголосица гудела у меня в голове, будто улей диких пчел. Я ни черта не мог сказать дельного насчет своего акцента. Бак думал, я русский. «Может, и русский». А может быть в Хельсинки меня ждала жена и пятеро детей. Купим новый телевизор. Эрин перечитала с треть сотни статей в интернете о различных формах амнезии, и везде утверждали примерно одно и то же: потерявший память сможет восстановить ее гораздо быстрее, если скармливать ему информацию из его жизни. Также исчитал доктор Шарп. Допустим, все так. Я и сам читал истории, как возвращалась память к людям после того, как они увидят свою жену, любимое кресло перед камином, хромоногого пуделя по кличке Спарки, которого подобрали щенком возле заброшенной свалки и все в таком духе. Но у меня не было Спарки, вероятно, и жены тоже. Что должно всколыхнуть мое сознание? Что может заставить сердце биться сильнее? Где тот катализатор? Надо же, катализатор! А на нажаренные креветки смотрю как на дива заморская что вернет мне прошлое так что пока она не сильно то и работала теория их да и статьи зачитанные эйлен дадыр и речь доктора шарпа заканчивались тоже весьма похожими мыслями свойства человеческой памяти изучены меньше чем глубины океана одни догадки до да предположения Интересно бы посмотреть, как вы уложите свою теорию, дорогой доктор Альберт, на историю Баптисты К. До сорока трех лет К. работал учителем литературы в средних классах в Брюссельском городе Андерлехт, пока однажды его чуть не свел в могилу сильнейший инсульт. Случилось это в 1977, накануне Нового года. Выжить-то он выжил, да только... Наверное, сам этому и не особо рад остался. Вся его левая половина от самой макушки до пальцев на ноге отнялась совершенно, будто бы лазером отрезали. Со мной тут и сравнивать нечего. На фоне Баптиста я обладал физическим здоровьем, которому позавидует олимпийский чемпион по легкой атлетике. Но это еще полбеды. Так же, как и я, КА не помнил ничего, что происходило с ним все его сорок с небольшим лет жизни. Ничего вплоть до самого инсульта. Он просматривал семейные фотоальбомы, принесенные женой в больницу, где Баптиста проходил курс реабилитации. К смотрел на фото и не видел на них жену, не видел семилетнюю дочь, не видел сына, в прошлом году закончившего школу, в которой преподавал литературу Баптиста. Он смотрел на абсолютно незнакомых ему людей – Даже когда Инесс Баптиста, его жена, женщина, с которой Ка прожил Бог о бок добрые 22 года, принесла ему его любимую трубку, он все еще не вставил ни одного элемента мозаики в развалившийся к чертям пазл. Эту трубку Баптиста смолил с самого колледжа. Пристрастился к ней в то время, когда все его сверстники начинают всерьез курить сигареты – Наверное, в двадцать лет он глуповато смотрелся с трубкой во рту, однако с тех пор он не расставался с ней никогда. Курил он редко и только свою трубку, и ничего больше. Курил с толком, а не как курильщик сигарет по пачке в день на ходу на бегу. Каждую пятницу он усаживался в кресло в гостевой комнате, неспешно забивал трубку и также неспешно потягивал ее весь вечер. Его лечащие врачи надеялись, что трубка станет тем толчком, который поможет вспомнить. Только вот Баптиста взял ее в руки, повертел из стороны в сторону, разглядывая и так и эдак, а потом недоуменно взглянул на жену и спросил, что это должно все значить. Курить ему вовсе не хотелось, если они на это намекали. Со временем Баптиста снова начал ходить, пускай и на костылях. Речь его хоть и с трудом, но все же стала понятной, На это ушли годы. Мужик он, видимо, был упертый. Но он по-прежнему ни черта не помнил. Летом восемьдесят пятого, когда Баптиста достаточно окреп, они с женой решили поехать в Брюссель навестить сына, перебравшегося в столицу годом раньше. Пока Инес возилась с дорожными чемоданами, вместе с таксистом укладывая их в багажник, Каа без особого интереса смотрел на машину таксиста. Просто так смотрел. Потому что куда-то смотреть он должен был в конце концов, раз уж не в силах помочь жене с вещами. Взгляд его остановился на колесах. И в этот самый момент, вероятно, к Баптиста, бывший учитель литературы из города Андерлехт, чуть не заработал себе второй инсульт. Он все вспомнил. Память вернулась мгновенно, словно он ее не терял вовсе. События его жизни. Семь лет, укрытые от него в недрах сознания, загрузились за несколько секунд. С такой же скоростью закачивается короткий видеоролик через сеть 5G на новеньком и дорогом смартфоне. В дальнейшем, давая интервью местной газете, Баптиста рассказал, что именно, по его мнению, сработало катализатором. Шина... Вот что. Будто за все те годы после инсульта он шин не видел. Но по какой-то причине именно эта шина именно в тот день вернула ему память. В какое-то мгновение сеть была все-таки не 5, а 4G, потому как большая часть времени из тех секунд, что ушли у него на полное восстановление памяти, заняла загрузка одного единственного воспоминания. Ему было 15 Он помогал дяде Эндрю, сводному брату своей матери, поменять лопнувшее колесо на ржавой империи, купленный за бесценок. Вот и все. Одно это. Подобных историй я еще с дюжину рассказать могу. Ничего удивительного. Автогонщик интересуется формулой 1. Я сидел в интернете и выискивал истории, главные героини которых – Неизменно всегда она, ее величество, обширная, ретроградная амнезия. После того, как я прочитал об аптистика, я несколько дней машинально пялился на колеса всех машин, которые только попадались на глаза, вернее, на единственный глаз. Эйлин, сказал я как можно мягче, будто это она была больна, а не я. «Я понятия не имею, что тут написано. Для меня это всего лишь набор незнакомых букв, так же, как и для тебя. Твой метод не работает», — я протянул ей листок. «Выбери лучший десерт». Мне показалось, Эйлин хотела что-то сказать, рот ее приоткрылся, но она только вздохнула. «Пожалуй, ты прав, но, может быть, мы просто еще не добрались до нужного нам языка. Какого, дорогая, кхмерского...» «Ну, что-то ведь мы должны делать», — сказала она, сминая листок и засовывая его в карман джинсов. «Не сидеть же на заднице в ожидании, когда этот ленивый Боров Альберт Маккой начнет выполнять работу, за которую получает деньги». Эйлин, что называлось за словом «в карман» не лезла. «Эта хрупкая на вид красавица могла обложить вас трехэтажным матом, если вам вздумалось бы вывести ее из себя. А если и это не охладит вас...» то она и по яйцам врежет, много не попросит. И самое удивительное, что это ее нисколько не портило, даже наоборот, делало ее еще привлекательней. Настоящая она была, вот что я имею в виду. «Ты не совсем справедлива к Маккою. Если кто и роет землю по моему делу, так это именно он», элен дернула причем. «Да все они одинаковые. Спят и видят, как на пенсию выйдут, а на остальное начихать. Я решил не спорить, у Эйлен были свои причины не любить полицейских. Когда Бака посадили, ей пришлось не сладко. Гордость не позволяла вернуться обратно в родной городок, будто побитой собачонке. Но главное, она не могла и не хотела оставлять Бака совсем одного. Толку от нее было, конечно, мало. Короткие посещения, да иногда пополняло его тюремный счет какой-то мелочью. Бак, само собой, противился этому. умолял перестать тратить на него деньги, умолял вернуться домой к родителям, ведь восемнадцать всего. Пропадет к чертям собачьим в этом огромном муравейнике без денег, без знакомых, без старшего брата. Но разве можно ее переубедить, если она что-то втемяшила в голову? Больше всего Бак боялся, что сестра попадет в какую-нибудь беду. Сексуальность, нужда и юный возраст – набор страшный. Но он зря беспокоился. Девочка, она с мозгами, этого у нее не отнять. Я не расспрашивал, или во всяком случае не помню этого, как ей удалось выжить в Нью-Йорке, пока Бак мотал срок в Metropolitan Detention Center. Но как-то однажды я видел, как она помогла открыть форт Миссис Уэлч, когда та потеряла от него ключи, а потом так же быстро завела его, сорвав обшивку под стартером и замкнув провода. У Эйлен явно хватало причин недолюбливать полицейских, как у лисы хватает причин недолюбливать охотника. Впрочем, руки у нее золотые, как у отца мистера Дженнингса, так что все это не больше, чем пустые умствования человека с половиной мозга. Так я отвечу любому копу, который случись такое будет расспрашивать меня о Бейлен, хоть бы и электрическим стулом мне угрожал и лампой в морду светил, как в старых фильмах. Закончив с креветками, мы взяли по-шоколадному брауни. Этот приторный торт имел малое отношение к китайской кухне, но кроме него все остальные десерты сегодня почему-то не подавали. Да и бог с ним. Подумать можно, я уже все десерты в мире перепробовал, китайские только пропустил. Мы оба больше молчали. Я, потому что никак не мог выбросить из головы сегодняшний сон... Мне не давала покоя одна мысль, почему кошмар вернулся после того, как перестал меня терзать три месяца назад. Эйлин же молчала, думаю, потому что не могла не заметить мою кислую, обеспокоенную чем-то физиономию. Мое настроение передавалось ей, как бы я не пыжился вести себя беззаботно. Поэтому ее вопрос меня не сильно удивил. «Ты же не из-за опознания такой задумчивой сегодня?» Вернее, не только из-за него. «Кошмары вернулись», — ответил я после короткой паузы. Эйлин внимательно на меня посмотрела. «Тебе снова снилась девочка?» «Но это ведь хорошо в каком-то смысле, правда?» «Я имею в виду, может, ты на верном пути, может, видел или слышал что-то такое, что имеет отношение к твоей прошлой жизни». И я также решил, как только меня перестало лихорадить с просонью утром. Только, знаешь, совсем не обязательно все должно быть так, как мы тут придумали. Просто вернулся кошмар, вот и все. Я заметил, как элен открыла рот, чтобы возразить, и не дал ей этого сделать. Подожди, не перебивай. Я знаю, что ты хочешь сказать и согласен с тобой. Кошмары... подобные моему повторяющиеся из ночи в ночь на протяжении черт знает какого времени, не могут ничего не значить. Я этого и не утверждал, просто хотел сказать, совсем не обязательно, что что-то случилось именно сейчас, и поэтому они вернулись. Это что-то могло случиться намного раньше, понимаешь? Что-то настолько ужасное, что преследует меня даже после того, как память превратилась в решето, в черную дыру, сквозь которую мне невозможно разглядеть из собственного имени. Я прикусил язык. Заткнись, идиот. Того, к чему ты клонишь, что бередит твой разум с момента, как эта мысль шаровой молнией разорвалась в остатках твоего мозга, не стоит говорить, Эйлен, по крайней мере, пока. Вначале самому нужно точно понимать, возможно ли такое или ты окончательно слетел с катушек. Эйлин знала о моих кошмарах, и Бак тоже, и миссис Уэлч. Я делился с ними всем, что казалось важным, и что могло помочь во всем разобраться. И повторяющийся сон к таким вещам явно относился. Мы давно уже условились поступать так. Это не сплетни, не пустой треп. Для нас, вернее для меня, подобные понятия имели немного иное определение. То, что для большинства являлось сплетней, для меня могло быть важным разговором. Дурной тон выворачивать свое грязное белье перед посторонними. Почти всегда так оно и есть. Да только я размахивал грязными простынями не потому, что я не друг своему языку. Я был в темноте. Я не видел двери, не видел на стене выключателя. Мне не выбраться из нее самостоятельно без посторонней помощи. Один. В полной темноте В обнимку с грудой грязного белья А оно, несомненно, было грязным В этом я почти не сомневался У людей, которым нечего скрывать Прошлое всегда лежит на поверхности Своё же по всему видно Я закопал задолго До того, как потерял память И всё-таки на самом дне этой корзины Я нащупал нечто такое Что вряд ли решусь показать Эйлин или кому бы то ни было Чем дольше я вслепую ощупывал это, тем сильнее меня обуревало чувство всеобъемлющего ужаса. Я не хотел извлечь это на свет, потому что боялся того, что мог увидеть. Ощупывал, не вынимая руки на поверхность. Мне казалось, я знаю, что это такое. Элемент мозаики. Один-единственный, который удалось, как мне думается, все-таки отыскать, и бог свидетель, если моя догадка верна, если она верна хотя бы отчасти, на несколько процентов из тысячи. Я свихнусь. Сложнее всего соединить вместе первые несколько фрагментов пазла, но как только у вас получится отыскать их, дела пойдут чуть быстрее, Сжимая в пальцах этот кошмарный фрагмент, я чувствовал его неровные выступы и края, вырезав, и нашел еще одну мозаику, подходящую по форме. Взгляд доктора Шарпа. Я не обратил на него никакого особого внимания, когда в один из первых приемов рассказал Шарпу о своем сне. Взгляд острый, быстрый и холодный. Следом, словно магнитом к двум соединенным друг с другом фрагментам, пазла присоединился третий. «Скажите, у вас случаются приступы агрессии?» «Эй! Ау!» Эллен защелкала пальцами у самого моего носа. «Ты здесь? Ты чего замолчал?» Я несколько раз моргнул и выдавил из себя улыбку. Дежурную улыбку продавца-консультанта в магазине одежды. «Да, конечно, просто задумался». Я не уверена, что поняла тебя. То, что ты только что говорил, звучало очень странно и страшно. Попробуй объяснить нормальным языком. Неважно. Бредовые мысли вслух. Эллен серьезно посмотрела на меня. Еще как важно. Мы делимся друг с другом любыми соображениями насчет твоего прошлого, не забыл? Я снова улыбнулся. Я готов был улыбаться хоть весь день. Лишь бы Эйлин перестал допытывать меня Разумеется, я помню и, поверь, только так и поступаю Но сейчас мне действительно нечего сказать Вернее, нечего добавить к тому, что только что говорил Шумом выдохнув, я положил здоровую ладонь на ладонь Эйлин Я просто вымотался за сегодняшнее утро Эти пустопорожние опознания, они, знаешь, изводят посильнее недельной бессонницы «Подбросить тебя до дома» Компания Эйлен – одна из самых приятных вещей в моей не самой обычной жизни. Но сейчас мне хотелось услышать именно эти четыре слова. «Да, пожалуй», – сказал я, вставая из-за столика. В этот день я все же напился. В честь своего дня рождения. Я уже собирался лечь спать, хоть сна и не было ни в одном глазу. Как в дверь постучали, и через минуту в крохотной гостиной миссис Уэлч стояли Бак и Эйлен. В руках Бак держал упаковку Миллера, видимо, для меня, и пару упаковок Бада, вероятно, для себя. Бутылка красного вина и два огромных квадрата пиццы из пиццы Джо были у Эйлен. Я заметил, что обычно заваленный всяким хламом стол в гостиной сейчас стоял почти пустым. Миссис Уэлч заблаговременно убрала с него все лишнее, оставив только пожелтевший пластмассовый кубок, полученный ее сыном за второе место в школьной олимпиаде по химии. Сколько я себя помнил, громкий оборот речи в моем случае, он всегда стоял на столе в гостиной, а не на полке или на каком-нибудь почетном месте в шкафу, где мне казалось и должны стоять подобные вещи. Как-то я спросил ее об этом. Она ответила, что хочет... чтобы кубок всегда находился у нее на виду. А для этого стол в гостиной подходил лучше всего. — С юбилеем тебя, старина! — сказал Бак и со звоном поставил упаковки пива на стол. Эйлин последовала его примеру. — С днем рождения! — сказала она, подславив меня в щеку. Я недоуменно посмотрел на миссис Уэлч, и та улыбнулась. Ну, разумеется, она знала. Она с ними заодно... поэтому заранее освободил стол. «Это заговор», — говорю я. Бак улыбнулся. «Если ты называешь заговором сюрприз в день рождения друга, то да, это он, и мы все виновны». «Юбилей? И сколько мне?» «Сорок», — ответила Эйлен. «Но лично я настаивал на тридцати восьми. Ты не выглядишь на сорок?» «Правильно». «Я выгляжу на шестьдесят». Бак откупорил Миллер, хрустнул кольцом-открывашкой на банке Бада, и мы выпили. До нападение», — сказал он, — «ты выглядел на тридцать семь. После нападения ты выглядишь на сорок с небольшим. Мы усреднили и взяли сорок. Тем более юбилей события более значимое. «Возраст Акме», — сказал я. «Какой-какой?» переспросила миссис Уэлч. Она вместе с Эйлен раскладывала еще горячую пиццу по тарелкам. «Акме. Так древние греки называли возраст мужчин, перевалившие за сорок, если, конечно, я все это не придумал». «Может быть, ты был историком?» спросил Бак, принимая тарелку у Эйлен. «Самка жука Геркулеса не имеет рогов. Может быть, я был энтомологом?» засунька свой острый язычок куда поглубже улыбнулся бак если хочешь знать я думаю что именно в этом направлении нам и стоит двигаться я без всяких лабораторных анализов могу отличить хороший цемент от дерьма и чем я занимаюсь что написано на моих визитках борис правильно там написано бак чамберс шпаклевка фрейм покраска плитка молдинги и многое другое качественно и точно в срок. Как правило, человек лучше всего разбирается в том, чем зарабатывал на жизнь, а ты частенько выдаешь какие-нибудь заковыристые словечки. Так что, может быть, ты и правда был учителем истории или еще кем-то в этом роде? «Может, ты и прав», — сказал я. Или я мог всю жизнь проработать охранником на парковке торгового центра и разгадать за это время не одну тысячу кроссвордов. — А когда тебе за шестьдесят, как называется твой возраст? — вмешалась миссис Уэлч. — Вы все как хотите, а я пью за твое тридцати восьмилетие. Эйлен подняла бокал с вином и подмигнула мне, сделав глоток. — С юбилеем! — бак дотронулся краем алюминиевой банки до горлышка моего Миллера, который я поставил на стол, чтобы взять пиццу. Обходиться одной рукой не самое легкое дело на свете. «Ну уж нет», — сказал я. «Я пью с Эйлен. Ее вариант мне нравится больше». Сделав пару глотков ледяного пива, я откинулся на спинку стула и посмотрел на друзей, разбирающихся с пиццей. Они придумали этот ход с днем рождения, потому что хотели поднять мне настроение после очередного провала с опознанием. Но они не знали, Как раз это волновало меня не так сильно, как ожидалось. Сны. Вот что тревожило по-настоящему. Просыпаясь после кошмара, казалось, будто в моем прошлом не просто случилась какая-то трагедия. Мне казалось, я причина этой трагедии. Мы условились делиться друг с другом всеми соображениями, если это может помочь мне вспомнить. И я так делал. ничего не скрывал, но сейчас я не спешил. Боже, да я толком не понимал, что именно меня тревожило. В моем положении это неудивительно. Человека, лишённого воспоминаний, утратившего самого себя, каждую секунду рвут на части тысячи сомнений, беспокойств, тревог. В таком коктейле сложно отыскать первопричину переживаний, но пытаться необходимо. Оживленный и пьяный разговор друзей вернул меня в их компанию. «Да где угодно. Посмотрите любой детективный сериал», — говорила миссис Уэлч. «Там частенько находят владельца оружия по пуле». «Это кино», — сказала Эйлин. «Не будьте такой наивной, миссис Уэлч». Миссис Уэлч упрямо поджала губы. «Ну, не знаю. Просто в Нью-Йоркском департаменте полиции работают одни драмоеды. Вот что я думаю. Вообще-то...» — вмешался в разговор Бак. — Она права, эйлен Теоретически выпущенная из ствола пуля может сказать многое, в том числе и имя владельца оружия. — да? — эйлен обернулась на брата и вскинула бровь. — И какого черта тогда? Почему этот ублюдок до сих пор не на моем разделочном столе? — Потому что, сестренка, это только теоретически... Миссис Уэлч с интересом заправского фаната детективных историй посмотрела на Бака так, что нам стало понятно, придется ему развить мысль со всеми подробностями. Впрочем, улыбнулся я про себя, миссис Уэлч могла и не проявлять такого любопытства. Бак попал в свою стезю. Об оружии он мог говорить вечность. Бак осушил банку пива, смял ее и сунул в пакет под столом, открыл новую. Любое оружие имеет свои отпечатки пальцев, так называемые «кремметки», которые оставляют на частях стрелянного боеприпаса индивидуальные отметины. Например, затвор или ударник часто снабжены креметками, и после выстрела на гильзе остаются вмятины, которых не может быть на гильзе от патрона, выпущенного из другой пушки. Креметка в стволе — это уже для идентификации самой пули — Это делается при помощи крохотного штифта, внедренного в канал ствола. Этот штифт царапает мягкое брюшко пули, шрамирует его уникальной бороздкой. Я согласно кивнул. Что-то подобное я уже слышал от Маккоя, правда, без всяких этих подробностей. Да они мне и ни к чему. И все же я еще не вижу эту сволочь на скамье подсудимых, сказала элен Бак хмыкнул. «Сестрянка, спусти пара, то крышку сорвет!» «Говорю же, все это только в теории так гладко работает!» «А на практике?» — спросила миссис Уэлч. «На практике есть куча, но...» «Креметки оставляют следы, это так, но если пистолет левый, то его нет и в базе, разумеется, а значит, не с чем сравнивать. Бывает и так, что пистолет может быть вполне себе законно приобретенным и занесенным в базу, Но из него произвели такое множество выстрелов, что креметка износилась. Ее реальные отпечатки могут не совпадать с ее же отпечатками в базе. Поэтому по закону необходимо систематически проходить обстрел оружия с целью корректировки креметок фактических с креметками в базе. Опять же, деформация выпущенной пули не должна быть серьезной. Влепишь ее в бетонную стену, и никакая креметка уже не поможет». Чем прочнее предмет, в который стреляли, тем больше вероятность того, что на пуле появятся лишние отметины в виде царапин, вмятин и прочего. «Мой череп достаточно крепкий, чтобы испоганить отпечатки?» спросил я, шаря в карманах в поисках сигареты и зажигалки. Эйлин и миссис Уэлч немедленно наградили меня таким взглядом, что мне стало неловко. Тормозов не было только у нас с баком, Даже миссис Уэлч иногда вставала на сторону Эйлин, когда мы с Баком шутили на эту тему в чересчур циничной манере. Но на сей раз я и не думал шутить. Я спрашивал вполне серьезно. «Могла ли черепная коробка деформировать пулю до неузнаваемости?» уточнил я вопрос и, не удержавшись, прибавил. «Или это только с моей рожей случилось?» «Сомневаюсь», — покачал головой Бак. Пуля угодила тебе в глаз. Это как в желе. Да хватит вам, элен поморщилась. Совсем психи, что ли? Ладно, извини. Бак продолжил. По гильзе намного проще установить владельца оружия. Но гаденыш, вероятно, не так туп, как нам бы хотелось. Он прихватил ее с собой. Если бы кто-то спросил мое мнение, то, я уверен, ствол левый. Нужно быть полным идиотом, чтобы пойти на это с собственным оружием. Либо же... Пришла мне в голову неожиданная мысль. Все было не так, как нам представляется. «Поясни», спросила Эйлин. «Мы смотрим на ситуацию всегда только под одним углом. На меня кто-то напал, но что, если тот, кто стрелял в меня, всего-навсего защищался?» Все трое уставились на меня, будто только что услышали самую большую глупость в жизни. «Это исключено», сказал Бак. Я не припомню, чтобы он был так серьезен когда-либо еще, как в ту минуту. Я знаю тебя. Ты не способен на такое. Считаешь, я не могу напасть на человека? Ты слишком добрый дружище, — Бак тепло улыбнулся. Я вовсе не имею в виду, что ты размазня или что-то в этом роде. Как раз наоборот. Я в жизни не видел более благородного человека, чем ты. «Старик, да ты набрался!» — я хлопнул его по плечу. «На самом деле я хотел обнять его». Он тронул меня своей пьяной исповедью. «Да, я напился. И что? Сегодня день рождения моего лучшего друга, так что имею полное право, черт возьми». Он поднялся на ноги. «Хочу сказать тост. Минуту назад Борис сморозил великую глупость, предположив всякое такое о самом себе». «Думаешь, стрелявший в тебя всего лишь защищался?» «Что ж, я допускаю это!» «Заткнулся бы ты, пока не наговорил того, о чем завтра будешь сожалеть!» Эйлин потянула брата за руку, призывая обратно сесть, но он осторожно высвободился. «Дай мне закончить, сестренка!» «Да, я допускаю такое!» «Но только в одном единственном случае!» «Случай, если говнюк заслужил это!» Если ты первым напал, значит, у тебя были на то веские причины, а значит, в сущности, ничего не меняется. Стрелявший в тебя, как ни крути, урод, и нечего тут голову ломать. Ты мой брат, Борис, я точно знаю, какой ты человек. За тебя. И мы открыли еще по одной. Бигль Неда Спенсера «Это мой 12-й день рождения. 4 июня. Летние каникулы в самом разгаре. Мы едем в парк Кеннет-Хан, один из крупнейших парков этого ублюдского города. Удивительно, почему папаша потащил нас сюда, а не в Брентвуд-парк, где у него больше шансов сбить с ног бегающего Джерри Брукхаймера и в качестве извинения начать умолять того вместе пообедать в Нобу-Малибу». Правда, в таком случае ему пришлось бы настаивать именно на обеде и желательно в будний день, потому что забронировать столик на ужин в субботу он не смог бы, даже если бы задействовал связи всех знаменитостей в своей записной книжке. В лучшем случае пришлось бы усаживать Брукхаймера за барную стойку. Папаша выкуривает по полторы пачки красного мальбора в день, но все равно каждую пятницу, задыхаясь и отхаркиваясь, нарезает круги по беговым тропинкам Раньон-каньона. Пару раз он брал меня с собой, и это жалкое зрелище отпечаталось в моем сознании, наверное, на всю жизнь. Есть и результат. Дружеские рукопожатия с Джорджем Клуни при случайных встречах и один ланч с Юэном МакГрегором. Мы останавливаемся в ложбине парка, окруженной холмами Болдуин-Хиллз, Длинная асфальтированная парковка почти пуста, но наш новенький перламутровый Range ровер с розовыми вставками на бамперах и дверных ручках встает рядом с каким-то полусгнившим пикапом цвета дерьма. Папаша делает так намеренно, хотя и не осознает этого. Поступок на уровне приобретенных инстинктов. Такой контраст лишний раз подчеркнет роскошность ровера. Это машина — подарок мамаши на годовщину свадьбы. Ну, разумеется, годовщина. Она легко раскладывается по буквам. Говнюк приперся домой слишком пьяным. Он даже не заметил, в отличие от меня и мамаши, как из кармана его клубной спортивной куртки выпали стринги кислотно-зеленого цвета с фиолетовым бантиком спереди. Достав бутылку яблочного бренди, мамаша просидела в гостиной до глубокой ночи, а, допив последние капли, подняла трусики с пола и положила их на самое видное место на столик, на котором всегда лежали ключи от дома. «Она думала, я сплю. Они всегда так думают. Но я не сплю. Я наблюдаю». Так наблюдают посетители лос-анджелесского террариума за смешными агамами. Весь следующий день папаша не смотрел ей в глаза. Щепотка и верно подобранных приправ можно исправить любое испорченное блюдо. Мамаша не сказала ему ни слова, ни в чем не обвинила, была приветлива и нежна, но в глазах стояли слезы. Признаю свою неправоту, актриса она неплохая. И все, что связывает их годовщину и этот Range Rover, так только банальное совпадение. Удачно подвернувшийся повод откупиться, не признавая вины и вообще не поднимая разговора на ту тему. Могу спорить, до того, как из папашиного кармана выпали дешевые трусы какой-то актриски, он собирался отделаться от годовщины чем-то попроще, вроде серик с бриллиантами или еще какой-нибудь подобной ерундой. Несколько дней спустя наш гараж пополнился. Мамаша настраивала под себя высоту руля и водительского кресла, ощупывала черную перфорированную кожу, привыкала к габаритам, и глаза ее два дня назад, полные слез, светились пьяным счастьем. Агамы сделали свое дело, публика довольна. Доживав свой попкорн, она идет дальше. Единственное, что не смогла понять публика, почему эта пьянчуга не подарила за всю жизнь ни одной машины своему мужу? Она задолжала ему грёбаный автопарк. В дневнике мне не нужно лицемерить. Собственно, именно поэтому я сейчас держу его на коленях, лежа на крыше ангара и вывожу эти слова. Я пишу в него только правду. И она в том, что мне совершенно плевать, что мой 12-й день рождения... Был таким же удачным предлогом обкатать новую машину, как и годовщина оказалась отличным предлогом для папаши загладить свою вину. «Мы занимаем один из деревянных столиков под деревянным женовесом на сваях», напоминает беседку. «Сегодня будний день, да и к тому же раннее утро, поэтому мы без труда находим свободное место». Мамаша расставляет еду и напитки из двух плетеных корзинок для ланча, «При виде этих корзинок мне кажется, что сейчас на дворе пятидесятые. Передо мной ставят подарочную коробку «Бента» с днем рождения из кондитерской «Шугарфина». Четыре вида сладостей, без глютена, разумеется. На вкус, как приторная пластмасса или пластилин. «Вау!» – восклицаю я восторженно и пихаю конфету в рот. «Подожди!» – смеется папаша «Папаша». «Так себе аппетит испортишь, сначала мы пообедаем». Он наигранно потирает ладонями и украдкой поглядывает на мамашу, словно провинившийся глупый пес. «Мы смеемся, фотографируемся, едим сэндвичи из бездрожжевого хлеба со шпинатом и фетой. Мы счастливая семья». Вдруг папаша сбивается на половине истории, которая так веселила нас с мамашей, что от смеха у нас выступили слезы и задумчиво бубнит под нос. «Послушай, дорогая, это не Брайан Крейсер там на корте? Вроде он. Насколько я знаю, у него красный Мазератти, но на парковке его нет». «Ты думаешь, у него только одна машина?» «Нет, но...» «Черт, я как назло не взял с собой спортивную одежду. Он явно не договаривает». Полностью фраза звучит так «Я не взял спортивную одежду, но это еще половина проблемы. Главное, я здесь со своей семьей и вряд ли им понравится, если я их оставлю на полдня одних. Я отлично вижу такие вещи на лицах взрослых. Я умею правильно интерпретировать то, что все они так неумело пытаются скрыть от других, когда они хотят обидеть или оскорбить». «Пойду-ка я посмотрю, не осталось ли в багажнике еще пива», — говорит папаша и подмигивает мне. Через пару минут он возвращается с разноцветной коробкой, перетянутой лентами и с огромным бантом сверху на крышке. «Ух ты!» — я вскакиваю с места. «А что там? Что?» — папаша смеется. «Не знаю. Вот и давайте все вместе посмотрим. Что там?» — радостно повторяю я, нетерпеливо срывая ленты. Я действительно не знаю, что там. Но в этом дневнике я пишу только правду, потому что мне больше некому ее доверить. Мне плевать, что в коробке. Мне это интересно не больше, чем то, правда ли на корте позади нас играет Брайан Крейсер или нет. Я стягиваю последнюю ленту и рассчитываю. Пятнадцать минут щенячьего восторга, потом полчаса относительно спокойной радости – И счастливая улыбка до конца дня. Думаю, этого будет достаточно. Я не успеваю взглянуть внутрь. Радостная «Эй, привет!». Обернувшись на голос, я вижу Эдварда Спенсера, своего одноклассника. Нет, из дома обед». Это прозвище он заработал, потому что приносил с собой из дома контейнер с ланчем. В примитивных мозгах моих одноклассников это ассоциируется с бедностью. Бедность... «В свою очередь с ущербностью. Я не заступаюсь за бедных. Я поражаюсь тупости одноклассников и их лицемерию, до которого мне еще далеко. Многие из них, например, Эбигейл Уорнер или Рольф Шерман, таскают точно такие же ланч-боксы с безвкусными завтраками, богатыми клетчаткой. Просто они их не едят, в отличие от Неда, а вываливают незаметно в мусорное ведро». В элитных школах, вроде нашей столовые можно сравнить с приличной кафешкой на Родео Драйв. Там они и обедают на карманные деньги. Или на оплаченные месячные абонементы. Если Нед начнет выбрасывать содержимое своей обеденной коробки в мусорное ведро, он сдохнет с голоду. Наша школа не по карману, Спенсером. Социальный феномен наглядной иллюстрации, которого отлично служит мой папаша. Имидж. Нет несется к нам навстречу с холма и машет рукой. Рядом с ним, путаясь под ногами и вывалив язык, бежит собака, черно-коричневый бигль с белыми пятнами на морде и груди. Его огромные уши развиваются по ветру, как гольфы на бельевой веревке в ветреный день, когда в нищих кварталах затевают стирку. Чуть поодаль идут мистер и миссис Спенсеры. «Здравствуйте!» — Эдвард протягивает руку моему папаше и кивает уже изрядно набравшейся к тому времени мамаше. «Привет!» «Эм... Эдвард!» — подсказывает мамаша. «Да, конечно!» — папаша жмет Эдварду руку. «Серьезный молодой человек!» Бигль, повизгивая от восторга, носится между нами, обнюхивает наши ноги, пытается лизнуть руку мамаши, когда та треплет его по загривку. «Рад тебя видеть», — говорит мне Эдвард, — «у меня рот души. «Я тоже, Нед!» Собака подбегает ко мне и, виляя хвостом, тыкается мордой в ноги. «Эй, малыш, как тебя звать?» — я смеюсь и чешу ему за ухом. «Это Джаспер», — говорит Нед. «Сидеть, мальчик!» Джаспер на долю секунды присаживается, но тут же вскакивает и убегает навстречу идущим к нам родителям Неда. Я замечаю, как мама одним глотком допивает вино и наливает в стакан апельсиновый сок. Она недовольна встречей. Ей неловко перед посторонними за свою пьяную физиономию. Папаша же, наоборот, заметно веселеет, забыв об упущенной возможности завести знакомство с Брайаном Крейсером. Такие, как Джордан Спенсер, нужны таким, как мой папаша. Так же, как Черлидершам. Нужны замухрышки в качестве подружек. Те заглядывают им в рот, слушают их треп, как откровение. Конечно, папаша никогда не пригласит Джордана на званный ужин, но пропустить стаканчик другой при случайной встрече не прочь. Скромничая будет рассказывать о проектах, над которыми сейчас работает, небрежно упоминать фамилии звезд первой величины... когда и с кем из них он играл в гольф, пил пиво или обсуждал маразматика скарсеза. А напившись, пожалуется на то, как он устал от всей этой фальши и как бы ему хотелось простого человеческого счастья, маленький домик в глубине Техаса, ржавый пикап и простых и приветливых соседей-фермеров. «Я завидую тебе, Джо, старик! Нет, серьезно завидую!» «Ты далек от всего этого мира дерьма и лицемерия! Эх, хотел бы я поменяться с тобой местами!» Так выйдет и в тот раз. К шести часам вечера мистер Спенсер скажет не больше двадцати слов. Он будет слушать и слушать. И самое забавное и одновременно жалкое, что делать он это будет с огромным удовольствием. Мамаша допьет вторую бутылку «Шато де Шемере», Быстро выяснится, что миссис Спенсер сама не прочь выпить пару бокалов, и тогда мамаша отпустит тормоза. «Извини, я не знал, что у тебя сегодня день рождения», — говорит Нет, и виновато чешет затылок. «За что он извиняется?» «Я знаю о его существовании только лишь потому, что он, как правило, сидит через парту от меня. И так же, как его родитель смотрит на моего папашу», Также и он таращит на меня свои глазенки, вечно слезящиеся, будто он круглый год простужен. Они смотрят на нас, как на представителей иного класса, как на полубогов. Нет восхищается мной. И для этого потребовалось всего лишь откусить кусок от его сэндвича с ветчиной и сыром. Мне очень хотелось есть, а в столовую идти было лень. Тогда-то он и проникся ко мне уважением. Он говорил, что я отличаюсь от всех этих уродов, что подкалывают его, а мне просто захотелось чего-нибудь съесть. Мы уходим на детскую площадку и развлекаемся тем, что поочередно бросаем палку Джасперу, за которой тот носится с такой радостью, будто это не палка, а кусок телятины. «Что тебе подарили?» – спрашивает Нэтта и, прищурившись, смотрит на цветную коробку с бантом на крышке. Я пожимаю плечами. «Не знаю». Наверное, что-то очень дорогое и бесполезное. Нет удивленно смотрит на меня. Тебе совсем не интересно? Я думаю, там что-то клевое. Я снова пожимаю плечами. Мы молчим, раскачиваемся на качелях, лениво отталкиваясь ногами от земли. О, оживляется Нет. Хочешь увидеть что-то невероятное? Ты о чем? Нет расплывается в улыбке. Увидишь, говорит он и оборачивается к родителям. Пап. «Мы хотим проведать старину Мушу, хорошо?» Мои предки вопросительно смотрят на предков Неда, те улыбаются и что-то им объясняют. Легкая настороженность на лице папаши и мамаши сменяется одобрительными улыбками, и Нед тащит меня смотреть к какому-то Мушу. Какое-то время мы поднимаемся на холм Болдуин-Хиллс по протоптанной тропинке, которая выводит на самую вершину холма – Кловердейл-авеню, где, кстати, живет семья Спенсеров. Но когда от родителей остаются лишь размытые точки, Нед сворачивает с тропинки и ведет меня вглубь парка. Джаспер крутится у нас под ногами, иногда вырываясь вперед или отставая, если его внимание привлекает какая-нибудь коряга. «Мне нравится этот парк», — говорит Нед. «Я часто хожу сюда гулять, знаю тут каждую тропку». «Ну, разумеется». «А еще здесь ты вряд ли столкнешься с Рольфом Шерманом, который не дает тебе проходы в школе. «Тебе не нравится этот парк, — говорю я. «Ты прячешься в нем от тех, кому не можешь дать отпор». «Что?» — Нед даже останавливается. «Ты о чем?» «Мне хочется, чтобы мой голос звучал дружелюбно, но ничего не выходит. «Даю себе зарок на будущее». Если нет уверенности в том, что ты сможешь контролировать интонацию, лучше не раскрывая рта. Извини, пожалуйста. Иногда я говорю, прежде чем думаю. Нет, улыбается двумя рядами прозрачных брекетов. Ты об этих придурках, Рольфе и его компашки. Они идиоты, мне на них наплевать. Да, они э, немного усложняют мне жизнь, но меня это не особо трогает. Скорее мне их жалко. Я внимательно смотрю в его большие водянистые глаза. Нет, он не рисуется передо мной. Он искренен. Они пустышки, понимаешь? Мозги им не нужны. В колледж они поступят и без них, потому что могут стать неплохими квотербеками, или их родители застелют новым газоном футбольную площадку колледжа. Но самое главное, почему мне их жалко... Нед поднимает с земли красно-желтый кленовый лист и, выставив его перед солнцем, смотрит на просвет. «У них совершенно нет фантазии». Он медленно вращает лист, пока, наконец, не находит нужный угол. Лист вспыхивает ярко-красным, словно кто-то включил в нем подсветку. Сквозь маленькие дырочки просачивается солнечный свет, расходится в стороны тонкими лучами. Я перевожу взгляд с листка на лицо Неда и понимаю. «Да, он говорит искренне. Он нашел утешение в фотонах, в примитивной игре света. Единственный выход для такого убожества, как он. Мы взбираемся почти на вершину холма и, наконец, останавливаемся. «Смотри». Нед указывает куда-то вперед на одно из деревьев. Знакомься, это Мушу. Дружелюбный дракон, хранитель семейства Фа. Да, действительно, сходство с мультяшным драконом потрясающее. Ствол высохшей мертвой сосны изогнут таким образом, что даже напрочь лишенной фантазии человек разглядит в нем голову придурковатого дракона из вышедшего в том году мультфильма «Мулан». Почти у самого конца обломанного ствола торчат ветки. Две, что потолще, смотрят вверх и напоминают уши, а две других расходятся горизонтально с обеих сторон ствола и выглядят точь-в-точь, -точь, как усы из самого Мушу. «Да, и в самом деле похож». «Похож? Да один в один!» — смеется Нед. «Я нашел его на прошлой неделе, когда собирал листья для...» Он затыкается на полусловии и краснеет. «Для чего?» — спрашиваю. Ну, Нет мнется. У меня есть хобби. Я это... Собираю гербарии, только не смейся надо мной, хорошо? Он издевается. Собирает гербарии? Но я не смеюсь. Не потому, что он меня попросил. Просто меня это совсем никак не веселит. Не удивляет, не умиляет, ни черта. Такие, как Нет вечно выдумывают себе самые нелепые хобби. Будто нарочно. С чего мне над тобой смеяться? Говорю я и, понимающий, улыбаюсь. По-моему, это здорово. По крайней мере, лучше, чем собирать марки. Вот уж действительно глупое занятие. Нет, оживляется. Спасибо. Он будет всю жизнь извиняться и благодарить. Как мистер Уэб, учитель истории в нашей школе. Он постоянно подменяет других учителей, берет дополнительные классы, никогда не наказывает учеников за плохое поведение или невыполненную домашнюю работу и все время извиняется и благодарит. Нет, раскидывает носком ботинка упавшую листву, потом наклоняется и поднимает сосновую шишку. Пару секунд он разглядывает ее, а потом его что-то осеняет. «Подожди меня тут, хорошо, я мигом». Не успеваю я и рта раскрыть, как он убегает вверх по холму, повторяя я мигом. Джаспер собирается побежать следом, но Нет останавливает его. «Останься, дружок, я сейчас вернусь». Собака поскуливает, но как только я начинаю чесать ее по загривку, тут же забывает о хозяине и начинает вертеться у меня под ногами. Час назад Нет расстроился, когда узнал про мой день рождения. А только что он поднял с земли старую шишку, что-то щелкнуло в его голове, какая-то мысль, и он побежал в сторону своего дома. Я никогда в жизни не назову себя гением, если сейчас ошибусь. Он побежал за подарком. Какой-нибудь идиотской поделкой из шишек. Одной из тех, что он мастерит, когда не занят собиранием гербариев. Чтобы занять себя хоть чем-нибудь, я забираюсь на огромный валун. В парке таких немного, но рядом с Мушу один сохранился. Он стоит на краю пологого склона, и с его вершины открывается вид на всю парковую зону отдыха внизу, у дороги, где наши предки отмечают мой день рождения. Я смотрю вниз, и вдруг мне становится хорошо. Я чувствую волнение. Я радуюсь любому чувству, как нищит двадцатидолларовые купюре. Боже, как это приятно. Джаспер, ко мне, мальчик. Собака взбирается на валун, перепрыгивая зигзагами, словно горный козел с выступа на выступ. Склон очень ровный, почти горизонтальный, но если прибавить к нему высоту камня, на котором я стою... Умница, хороший пес. Джаспер, виляя хвостом, подходит ко мне, заглядывает за край валуна и отступает. Чего ты испугался, глупый? Я чешу его за ухом, сажусь на край камня и усаживаю Джаспера к себе на колени. Глажу его по голове, он тычется в меня мордой, норовит облизнуть лицо. Я позволяю ему это сделать и в следующую секунду сбрасываю его. Внизу чуть левее от того места, где я сижу, рассохшийся пень не меньше трех футов в диаметре. Его обломки острыми пиками торчат во все стороны. Мне хватает сил добросить туда Джаспера. Раздается треск, который почти не слышен из-за пронзительного скулежа. Между мной и умирающей собакой около двадцати футов, и я отлично вижу расплывающуюся под Джаспером кровь, ее немного. И тут происходит что-то странное. Я не успеваю справиться с этим, настолько это неожиданно. Я прыскаю смехом, коротким смешком... которые непроизвольно вырываются у людей, когда они увидят или услышат что-то идиотски забавное. Джаспер еще еле слышно поскуливает, а я уже несусь со всех ног в сторону, куда ушел Нет. Я хочу увидеть его лицо, когда он узнает о случившемся. Я хочу, я жажду усилить то чувство, которое уже начинает угасать. Я бегу и предвкушаю тот момент, когда Нет увидит мертвое тело своей собаки, исколотое обломками старого пня, и только от одной этой мысли я испытываю удовольствие. Вовремя спохватившись, я стираю улыбку с лица и сосредотачиваюсь на своих глазах, и вовремя. Впереди я замечаю Неда. Он идет мне навстречу, что-то сжимая в руке. «Нед!» Кричу я во всю глотку. «Там! Там! Скорее! Джаспер! Он упал! Это моя вина!» «Что случилось?» Он перепуган. «Что с Джаспером?» «Мы поравняемся, задыхаясь и плача, я повторяю. Это моя вина. Мне хотелось посмотреть на долину с высоты, а Джаспер, он упал». Моя речь сумбурна. Слезы и страх мешают говорить внятно, на моем лице ужас. Подобное мне еще не доводилось разыгрывать, и я боюсь, что Нед может увидеть фальшь. Но он ничего не видит и не слышит. Он бежит к месту трагедии». Он падает, раздирает колени, встает, бежит дальше. «Мамочка!» — шепчет он. «Я слышу это, потому что бегу рядом. Правда, в отличие от него, я слежу за дорогой и удачно огибаю каждую рытвину. Падать и разбивать колени мне вовсе не хочется. Мы пробегаем мимо деревянного мушу, несемся к валуну. Теперь главное не упустить момент. Нужно внимательно смотреть на Неда, на его лицо, на глаза». Не упустить ни единого мига его боли и отчаяния, иначе все было впустую. И Эдвард Спенсер, Нэт из «Дома обед», с вечно слезящимися глазами не подводит меня. «О боже! Джаспер! Нет!» Он падает на колени рядом с трупом собаки, не решаясь притронуться к нему, Я опускаюсь рядом, всхлипываю и растираю слезы по лицу. Я смотрю прямо перед собой на Джаспера, но на самом деле я ни на секунду не выпускаю из поля зрения глаза Неда. Я не помню, чтобы когда-то еще со мной было что-то подобное. В тот день я испытываю самые сильные эмоции за все 12 лет своей жизни. «Я не могу совладать с собой». Чувство счастья накрывает меня. Я не в силах сдержать улыбку. Из последних сил я искривляю рот в плаксивый зигзаг и медленно отхожу за спину Неда. Он рыдает в голос, нерешительно тянет руки к Джасперу, но в последний момент отдергивает их, как от раскаленной печи, и снова тянет. «Я в безопасности. Нед не видит меня». В случае чего, если он решит вдруг резко обернуться, я прижму ладони к лицу и начну громко всхлипывать. Но пока он сидит ко мне спиной, ревет и все никак не решится дотронуться до Джаспера, и я перестаю сдерживать себя, я начинаю беззвучно смеяться. «Прости, прости», — причитает Нед. «Ты же хотел пойти со мной. Зачем я тебя остановил? Прости, дружок!» Извиняется и благодарит. Благодарит и извиняется. Ничтожество. Той ночью, лежа в кровати, когда от дневных ощущений почти ничего уже не останется, лишь блеклая тень погасших эмоций, я найду для себя то, что в дальнейшем стану называть источником вечной радости. Предвкушение. И еще кое-что я пойму, и после этого не усну уже до самого утра. Если так выглядели глаза мальчика, потерявшего любимую собаку, как же тогда могли бы выглядеть глаза мистера и миссис Спенсер? В Джексоне я потерял твой след, Эндрю. Если бы ты проработал на той фабрике еще хотя бы пару недель, Но ты нигде не останавливался дольше, чем на год. Ты бежал от самого себя. Ты добирался на чем придется до первого попавшегося города и устраивался на самую черную работу. Все, в чем ты нуждался, это еда и укромный угол для ночлега. Твои потребности свелись к минимуму. Чем дольше я искал тебя, тем сильнее чувствовал твое отчаяние. Двадцать лет, Эндрю. Кто-то за это время успевает родиться на свет, закончить школу, завести детей, а я искал тебя. И ничего больше мне не было нужно в этой жизни. Тогда, в самом начале, пока ты еще оставался в городе, пока я не знал, что это сделал ты, у меня была жена, была работа. Каждый день я приходил к тому ангару и сидел там до глубокой ночи. Я не виню полицейских, Я даже благодарен им за то, что они так и не сумели выйти на твой след. Нигде не нашлось твоих отпечатков. Ты не оставил следов. Почти не оставил. Щебень, застывшие капли сварки, кирпичная крошка, болты и гайки. Горы мусора валялись под ногами криминалистов. Это не улики, это всего лишь мусор. Банки из-под газировки. Пивные банки, сгнившие от дождя картонные коробки китайской лапши. Это мусор, не улики. На экспертизу забрали сигаретные бычки. Забрали срезы земли с рисунком протектора ботинок. Они забрали чертов блок цилиндров с кровью моей девочки. Но мелкие камушки. Кому они нужны, Эндрю? Кирпичные крошки? Гравий? Разве это улики? Вся территория вокруг ангара была завалена этим добром. «Через семь месяцев, когда тебя давно и след простыл, когда ушла жена, когда я уже лишился работы и сна, я нашел его. В прошлогодней пыли и сухой траве, среди щебней и шестеренок, среди засохшего собачьего дерьма и проржавевших автомобильных свечей. Крохотный морской камень размером с фисташку, отполированный водой и твоей ладонью. Серого цвета, ты помнишь?» Обычный камушек. Вокруг валялись сотни подобных камней. Это мусор, не улики. Серый, с темно-синими прожилками. Если поднести его близко к глазам, можно разглядеть, как синие прожилки пересекают несколько красных. Совершенно обычный камень, невзрачный. Но я уже видел его раньше. Ты мне его показывал, Эндрю. «Иногда мы пропускали вместе по бокальчику пива, и каждый раз ты показывал этот чертов камень, рассказывая о том, как однажды, отдыхая на море, твоя мамаша нашла его в прибрежной гальке и подарила любимому сыночку. Если честно, я слушал тебя в полухо, Мне были до лампочки истории из твоего прошлого. Но камушек я запомнил. О, да, запомнил. Эти проклятые сине красные прожилки». Ты был там. Семь месяцев. Я приходил к ангару и до заката бродил кругами, бессмысленно вглядываясь во все, что попадалось под ноги. Меня жалели. Называли свихнувшимся. И я готов был с ними со всеми согласиться, но потом заметил камень. Боже, какой же он крохотный и неприглядный, но я нашел. И для этого мне понадобилось 204 дня. Скажу тебе честно, Эндрю, я уже почти сдался. А может, я сейчас так думаю. Сложно сказать, ведь прошло больше двадцати лет. Но вот что я помню совершенно точно. Тогда, сжимая в руке твой камень, я знал, что где бы ты ни был, сколько бы это не заняло и времени, я найду тебя, и ты дашь мне ответ. Тогда, через семь месяцев после смерти моей девочки, Когда в доме меня уже никто не ждал, когда я нашел серый морской камень, отполированный до идеальной гладкости, я смог наконец выспаться, и меня не мучили кошмары, потому что я снова обрел смысл жизни, и он сводился лишь к одному. Я жаждал убить тебя. На следующее утро я отправился на твои поиски.